И всем привет! А обычно в самом начале мы представляем наших гостей, рассказываем, как их зовут, какие у них есть регалии, но у нас сегодня такой гость, что его достаточно просто представить по имени. Итак, у нас сегодня Денис Зуев. Привет, Денис! Привет! Денис, обычно в этом моменте я прошу наших гостей как-то представиться, рассказать коротенько о себе, какие у них сертификаты, где они работают, но я думаю, что про тебя благодаря интернету наша аудитория и так знает больше, чем ты сам. Привет! Поэтому давай просто представься так, как ты обычно представляешься, например, на работе, там когда к вам приходят какие-то незнакомые люди. Да, но обычно ну, не то чтобы на, на работе незнакомые люди, да а, так как я достаточно много провожу всяких разных презентаций и вебинаров вот, в последнее время по Red Hat, то я обычно представляюсь как, по-русски-то как будет, э, но ну, если по-английски, то Lead Cloud and DevOps Architects в компании Alonine. Вот. Ну, то есть это ведущий архитектор облачных вычислений и что у нас там и DevOps, да. Ну, не знаю, по-русски DevOps, в общем, в общем DevOps. По-русски DevOps тоже DevOps. Нет, а, на okay. самом деле по-английски по-английски как бы звучит тоже абсолютно понятно. Uh -huh. То есть тот самый случай, когда лучше даже не переводить, на мой взгляд. Ну значит, да, можно ну, мне, меня просто, видишь, я же эм... еще давал интервью в, там, в разные другие э, издания Вот, и они как бы когда спрашивают, типа, как там бывает, вот должность звучит на русском, я сразу не знаю, что не москвитал, так, ух, вашу мать, как же она как же она звучит на русском-то. Вот, поэтому я как бы, ну, по, можно сказать, по привычке стараюсь там более меня это переводить. Понятно. Так. И начать я предлагаю с двух несерьезных вопросов, потому что все люди, с которыми я обсуждал предстоящее интервью, они сказали, что не простят мне, если я их не задам. И потом уже перейдем к нашим инженерным вещам. Итак, вопрос первый. У Дениса Зуева есть личная жизнь? Да, есть, есть. Может, немного, но есть. Отлично. Один скоб шуток мы уже закрыли. И второй вопрос. Трудно вообще быть богом? Ну, знаешь, как бы трудновато, трудновато. То есть ты осознаешь в полной мере, <рё immun Nairobi> что являешься, так сказать, иконой для огромного количества людей, которые смотрят тебе в рот, следят за каждым словом. Слушай, ну знаешь, э иногда, конечно, не то чтобы осознаётся, да, но иногда приходит понимание, потому как в же самом линктыне как бы тебе время от времени приходит там сообщения, там привет, типа там спасибо, что есть, да? или там, э, там привет, э, там, там, ты мой идеал, там спасибо за все достижения, как бы продолжай дальше. Вот. И в этом плане, конечно, знаешь, когда ты, ну, тебе просто как бы тебя ничего не хотят, просто сказали: "Спасибо", как бы, да, и пошли дальше. Ну, то есть абсолютно не незнакомые люди там, неважно, откуда, там, либо это Россия, либо Штаты, либо там Зимбабве, да, то есть там куча африканцев почему-то пишет, не знаю почему. Ну, как бы вот африканцы просто типа там чуваку вот спасибо, что ты есть, типа там, будут стараться типа быть таким, как ты. Говорю, ну, блин, да, ребят, классно, я бы я, ну, то есть, мне как бы нечего сказать. То есть, спасибо. Ну, это на самом деле приятно, это всегда мотивирует, на мой взгляд. Автографы просят давать Автограф, на каких-то личных встречах. Так как я, ну, не так, скажем, не так часто встречаюсь с людьми, потому как, ну, я живу сейчас в Штатах. Вот, и в основном э, нахожусь на делу встречах и на дел встречах как бы я нахожусь там с э, людьми Уровня там VP или там сет ну то есть как бы высшее начальство да то есть они абсолютно не, не, не технические люди вот, поэтому как бы они обо мне очень многих вообще не знают э, но ну, опять же не все да, но очень многие как бы о мне о мне просто не знают потому что они там живут в своем мире как бы да то есть э, не знает своих кумиров но, там на своем уровне. Вот, а я для них просто обычный как бы парень, я, там технический специалист или там какой-то архитектор, да? Просто какой-то инженер, которому еще и почему-то надо много денег платить. Именно так. О'кей. А, ну теперь тогда погнали в нашу IT-тематику. Как ты вообще начинал? Потому что я знаю, что ты вот в своё время очень много потратил времени в играх, но как бы через игры мало кто в чисто IT пришел Вот какой был твой путь? Ну, да. С винды. э Со сборки, со сборки писяков, наверное, то есть потому как раньше, когда мы, ну, это, считай, сколько было лет на 20 назад, да, может, даже, ну, где-то на, да, лет 20 назад, то есть тогда же очень мало продавалось самих, ну, по крайней мере, в Тюмени, да, то есть очень мало продавалось писяков, как бы, и если они продавались, то есть, но по частям, а если продавались в сборе, то, как бы, это было там в три раза дороже, поэтому было намного дешевле взять просто и собрать. Купить по всем, собрать. Или там как-то скинуться, знаешь. И там один покупает но другое, другое. Как бы третье-третье. Мы собираем, и потом этот компьютер там постоянно шарим на одну неделю, вторую неделю, третью неделю. как бы Играли там в Home, этот Furious Magic. Или там еще что-то. Ну, то есть вот как-то начиналось как-то вот с этого. но это все именно, что вот там... Друзьям помочь. А вот если уже брать первый случай, когда тебе какой-то дядя начал зарплату платить? Это... Ну, это опять же пошло немножко с игрушек, то есть я когда играл в компьютерные игры, там в том числе там в Quake, Starcraft, Warcraft, что там еще было? Так. Ну, в основном, да, наверное, Starcraft, Warcraft, Quake. Я как бы общался в компании ребят, которые меня, собственно, взрастили. То есть они меня все, наверное, там на лет на 6-7 были постарше, то есть я еще был неразумным школьником, а они уже кончали университет. Вот, они там в какой-то момент на одном чемпионате, они мне как бы выделили его потенциал. Вот, то есть там получилось так, что они исторически организовали чемпионаты и живо выигрывали. Удобно очень, да? Да-да-да. И я как бы пришел, я узнал, что чемпионат этот будет. Там за месяц, по-моему, узнал. А он там был в клубе детского творчества, как называется, КДТ Никижватова. Это было в Тюмени и я узнал за месяц то, что будет такой-то там чемпионат, я начал готовиться. То есть у меня там в то, том то времени уже был этот самый э, писюк, и как бы я начал играть ботами. Вот. Играл-играл там месяц, наверное, полтора, то есть я там, ну, достаточно плотно так присел, пришел на чемпионат, я ничего не занял, вот. Но там был один такой момент, когда я там в каком-то из отборочных этапов занял там первое место и выбил одного из главных типа там фаворитов этого чемпионата. И меня как бы, ну, заметили, да, и, собственно, потом познакомился с этой компании как бы, и они там какое-то время, так и они работали в университете, они потом уже там получили должность, там был лаборант, там кто-то еще чем-то, они там работали при ней, вот, и в один прекрасный момент они мне позвали к себе, у них был там проект, вот, и они как бы меня просто взяли к себе, и вот так я получил работу, я, там занимался вот красот установка, деустановка веды, там, настройка, инсталляция, ну вот прочее такое лободание. И, наверное, вот где-то тогда ты узнал, кто такой Пётр Лопухов? Не, не, нет, это это было уже э, слушай, это, наверное, был уже в Москве. Про про Лопухова я узнал в Москве. Есть, э, там, ну вот вот там, где я работал в Томне, да, то есть я там поработал, наверное, вот там 2 Вот. И начал к разным коммерцам там с сетями там с вендами, с сетями. Вот, а, там основная была вещь такая, когда играли по по сетке, да, потому постоянно ездил везде по регионам, и там пинг до батлнета, там к нему-то знаком с близзардовскими игрушками, а, он был достаточно большой, потому что там ближайшие сервера находились где-то в Европе, там eu.battle.net, вот, и для него пинг был достаточно большой, и мне всегда, мне говорили там, какой у тебя пинг там до батлнета, я там... Ну, как бы, не зная, что это вообще за херня такая, да, как бы, там, делал пинг-пинг, как бы, и у Battle.net, и мне, там, выдавал, там, он там, 200-300 миллисекунд. Но, но из Тюмени-то, да. Да, потому что это по делу, как бы, да, и вот, мне, как бы, было интересно, а что вообще за херня такая, почему, собственно, ну, как так получается, что, как бы, блин, мы играем в одну и в одну и ту же фигню, как бы, да, я, вроде, как бы, лучше, то есть, по, по, там когда я приезжаю, допустим, там в Москву или еще куда, да, как бы там в Йоборг, по Лану, как бы я вообще без всяких проблем, там, блин, уру просто всех, как там, грелок и метелок, как бы, да, а бутлнету, блин, вообще нифига не получается. Вот, и там выяснилось то, что вот есть та задержка, там, лейтенси, TCP, как бы, там, DLAP и там, и Вот так и началось. То есть, я начал потихонечку узнавать, понял, как бы, чего к чему, как бы, и начал втягиваться потихоньку в эту тему. Ну, вот эта тема. Ну, а так и познакомился, можно сказать, с сетями. Но в Москву ты уже, получается, переезжал уже состоявшимся специалистом, наверное. Понимаешь, очень все относительно. То есть, сейчас, конечно, когда мне там... Если тогда, да, я думал, о, да, я, наверное, состоявшийся парень крутой спец, как бы. Сейчас конечно, понимаю что я вообще ни хрена не знал. Ну, и сейчас... Сейчас как бы особо, можно сказать, не, не знаешь. Вот. Есть такая поговорка, да, то есть там, чем больше знаешь, тем больше не знаешь. Вот. И э, к тому моменту, может быть, я там для Тюмени там, знал какой-то определенный э, уровень, да, который мне позволил там, не то чтобы с легкостью, да, но достаточно быстро найти работу в Москве. Вот. То есть я там я проработал, я понял, что мне развиваться уже уже некуда, вроде как бы хочется работать. И я просто взял там билет в один конец и пару чемоданов и все, и, и уехал. Но, насколько я знаю, свой путь к получению сертификатов ты начинал все таки именно в Тюмени, то есть еще не имея вот, скажем так, перед собой об образа вот сильного сертифицированного э, специалиста. Да, да и да, что да. ж тогда вот тебя на это сподвигло? тыме что сподвигно что сподвигло там вот, заниматься этими сессией ту с чего ты как бы решил получать сертификаты а ну слушай эм, тогда это было достаточно очевидно когда опять же начал получать там свою первую работу эм, от тебя требовались э, ответ от тебя требовался опыт да? то есть как бы тычет без опыта как бы чтобы чтобы получить работу Ну, это вот классические рекурсии с ним с, с начинающими студентами до да, тогдашнего ты, ты ты только из института ты приходишь на работу устраиваться, ну да, то есть подаешь в конце, говорят, опыт есть? Нету. До свидания. Приходите, когда будет опыт. Ты говоришь, а, а, где, а где мне опыт взять? Я же я же студент. Да, это бы, время, мы, мы, да? мы, без, мы без опыта не берем. он как бы, ну, вот э, э, вроде как бы абсурд, да, как бы, но это было там суровое реалии. Вот, поэтому я так потихонечку пошестил, полистал, ну, мне, в принципе, стёр же там столкнулся. Вот, я пошестил, полистал, в интернет как бы посмотрел. Ага, вот есть сертификация, и такая классная штука там. Что она даёт? Она тебе дает там опыт, подтверждение, там бла бла Я такой думаю: "Ну, наверное, как бы стоит хрен ну, заняться". Да? то есть как бы тогда у меня высшего образования не было, у меня там был только диплом о среднем образовании. И как бы я понимал, что, то есть он никому не нужен, потому что с кем я с народом общался, как бы, они мне говорили, что, ну, it так скажем, направлений в в Тюмени тогда не было. Сейчас, может, там что-то появилось, да, но там был максимум там Тюменский государственный университет, там вот была какая-то там кафедра, какая-то непонятная, да, которому те, ну, на, на, на тот момент те вообще ничего не учило. Кибернетики какой-нибудь. Да, да, да, да, да по-моему, это кибернетика она была, что-то вот такое. А, и все кого я знал что пришли войти да то есть они а, там медик у меня был один там да там болин какой то маг чуть чуть ли не блин не, не акушер вот там еще кто-то был еще то есть там из, из из нефтянки то есть они ну то есть вообще никакого отношения к идти просто вот а, напрашивать свои вопросы как бы нанахренатьте получать высшее образование тратить пять лет когда как бы когда она тебе вот По полез это как бы особо ничего не даёт. Там хочешь заниматься в части IT. Да, и, и ты в тот момент вот, на мой взгляд, сделал очень хитрую вещь, ты поступил на филологический. Да, ну это это было, да. То есть э, там получилось так, что я посмотрел как бы все материалы, да, там взял какие-то книжки, э, там TCP/IP, уже не помню, там кто-то написал на русском, и начал читать, думаю, Господи, что, что за хренотень. То есть я прям открыл и и, и расплакался. То есть я вообще то что вообще не понимал, что там написано. Еще там там было так написано, что вообще хрен поймешь. Вот. Ну, по крайней мере, мне тогда для меня. И я помню, я там читал какие-то ресурсы. Это как играл в компьютерные игрушки, да. То есть я, у меня вокабуляр более-менее как-то он накапливался. То есть я мог более-менее как-то читать. И я помню, я там где-то скачал в интернете книжку вот тут вот TCP IP. А, я уже не помню, ты написал. Это вот, был он или еще может что-нибудь. но общем, неважно. И я, как бы я начал читать, понимаешь, что, ну, блин, даже вот с моим уровнем как бы я я понимаю лучше немного, чем вот то, что написано на, на русском. Вот, и да, я как бы для себя принял решение то, что, блин, надо получать, учить английский. Вот. А, то есть я походил по разным плечевым школам, то есть вот меня это как раз вот работал тогда еще, по-моему, вот в этом в, там в Нии, да, и ходил, ну, как бы начал выходить на вечерний класс вот по, ну, там разные школы. А, там в одну походил две недели, в другую, ну, я штук, я на 10 перепробовал. И все понял, что, блин, ну там, ну вообще не учат тому, что мне надо. Э, о уч... ну, то есть тоуровне, который от требовался, я как бы я прямо вот, ну, я понимал, что, блин, ну, очень долго, но ну, вот не хватает как бы не то. Я потратил там несколько месяцев, и так раз было где-то ближе к лету. И вот, и тут мне сказал: "А ты на филологический поступить там круто. Вот. Я помню, я начал забирать справки и как бы общаться с, там с народом, и мне сказали, что дать по филологический это вот я понял, что это как бы то, что мне нужно, потому что я посмотрел на программу там предыдущих лет, что, блин, там английский четыре пары в день. У, блин, офигенно, вот то, что мне надо. Вот. И я тогда помню подал документы на платное А, потому что бесплатно мне не мне это самое не, не светило. И подал на платные документы, там сделал простые тесты и поступил. Вот. А, и это я считаю, что вообще было просто самым самым одним из правильных решений в моей жизни. А, и на тот момент, когда я же я же работал вот в этом в ней, да, оно было при Тюменском государственном университете. Вот. Я когда когда рассказал, типа, ребят, я а Буду вот, ну, как бы я поговорил со своим начальником, говорю, мне вот так и так, у меня такая ситуация, мне нужно поступить на очное. То есть это же очное было, это было не заочное. И я, типа, не смогу работать днем. То есть я смогу работать вечером, там приходить там после трех. И на меня там такой ряд критики обрушился, что ты что делаешь, какой тебе английский? Да это вообще не типа, не специальность. Какой там переводчик? Ты о чем? У нас там он завкафедр, он там шесть языков знает. Это вообще там не основная специальность. Ну, и все в таком духе. Вот. Ну, я как бы парень упертый, как бы я сказал, ну, блин, все, как бы, все уплочено как бы, в Нопосаран, как бы, поэтому ой, ну, Нопосаран, ну, в смысле в обратном пути нету. Вот. Поэтому будет именно так. Ближе где-то, наверное, мне на полгода хватило в вот в этом как бы, в ней, да, и ну, потому сложно, как бы, ты с утра занимаешься, там, до, с восьми до трех, как бы, на парах, ну, иногда позже, как бы, да, потом там едешь на работу, там еще херачишь, а, потом тебе нужны еще там домашки дофига, потому что я учил, я реально там сидел, у меня постоянно ездил там на автобусе, у меня было исписано, блин, наверное, 10 таких толстенных, я не знаю, вот, мне сейчас показать, да, это примерно вот, наверное, там, у два пальца каждый каждая тетрадка получается. Там не знаю сколько штам ристов. Вот, есть, если два пальца поставить, то есть как каждый, как по толщене, я их просто записывал слова. Просто слова, просто сам. То слов, есть я прямо по, по, по чесноку в переводчике учился. Я я просто писал слова, чтобы их запомнить, потому что у меня у меня достаточно большие проблемы с памятью. Вот. то есть я я я не могу хранить информацию как бы продолжительное Количество времени, если я ее не, ну, не использую ежедневно И мне приходилось вот эти вот записывать Здоровые книжки, то есть все новые слова Которые я видел, я их просто за записал Вот, то есть мы, То есть мы там, ну допустим Идет пара, так как бы, да, и выдаю у меня, у меня не было никаких конспектов, я никогда не делал конспекты Я хорошо запоминал всякие правила Вот а вот слова как бы у меня вот была единственная книжка, с, с которой я всегда, в которой я всегда записывал и новые слова, слова и транскрипция, ну, правильное произношение. И как бы это вот очень сильно помогло. То есть так я очень хорошо в вокабуляр там, в, ну, запас слов где-то за год, наверное, э, мою учёбу очень сильно подкачал. Но, но идея у тебя была именно научиться, чтобы вот спокойно читать книжки для подготовки. Ну, кстати, читать, читать, говорить, то есть там уже было не только там очень много посвящалось времени не только чтению, да, чтению. Что у нас там есть? Чтение, чтению, и аудирование, да? Да, вот, да. То есть все все все эти разные вещи, которые как бы, которыми занимались. То есть у нас перво была там чтение и писание. Там первые полгода потом там пришли на аудирование то есть когда ты ну, начинаешь говорить ну да идея была основная такая что выучить английский как бы со всеми правилами чтобы там более-менее можно было там читать и понимать до да, обрабатывать информацию на, на английском языке потому что опять же все книжки которые были они или там все ресурсы они были на английском языке то есть на русском их было ну, их не было да если не приходили вот эта книжка там теперьпи она блин там с задержкой в там, Три-четыре года. На, и с сомнительным момент, качеством. Да, с сомнительным качеством еще. Да, так и собственно, занялся английским языком. Смотри, сейчас практически все, кто готовится к получению тех или иных сертификатов, особенно вот высокого уровня, они это делают фактически для того, чтобы эмигрировать в какую-то другую страну? У тебя вот было в какой-то момент там вот все понятие, что ты хочешь уехать, поэтому надо вот получить сертификат? Или у тебя иммиграция уже чисто как случайное следствие получила? Ну да, я тоже изначально планировал. Когда приехал в Москву, я как раз планировал, ну даже, может быть, до переезда. То есть я уже, наверное, в как на подсознательном уровне начал готовиться морально к переезду куда-то в другую страну, еще-еще в Тюмени. Вот. И когда приехал в Москву, тогда же я сделал тот же самый там выбор, поступил там на вечернюю школу, грубо говоря, на, чтобы получить получить диплом, потому что у меня его не было. Я на английском поручился всего лишь год, то есть тот уровень, который у меня есть, я его заработал. Вот, и пошел дальше заниматься своими сертификатами. То есть, вот эти CCNA, CCNP, как бы. Тогда мне это сильно, я бы сказал, ускорило мой процесс обучения. То есть, я прям вот там, с теми знаниями, которыми у меня был, я там захлеб читал все эти книжки, как бы, там, делал лабы, то есть, мне прям было вообще суперкруто, супер все удобно было, все достаточно легко давалось. А что касается миграции, да, наверное, я, как бы, ну, изначально я планировал как бы ее но ну, опять же на познательном уровне но какие то уже там обдуманное решение да уже пошли немножко позже когда вот, я уже ужеался эти когда я уже пообщался с народом когда а, вот начал готовился готовиться к сисси то есть и так как очень сейчас ну, сейчас сейчас не знаю как бы да как но тогда как бы очень сильно были распространены то же самой там группставитьлись то есть когда ты берешь там где-то идешь на какой-нибудь там садихов или еще на какой-нибудь там форум, как бы там ищешь чуваков, как бы чуваки, вот, ну, там, группа, будем готовиться, как бы ищешь себе там индуса по интересам, и ну, там начинаешь с, с народом готовиться, да, то есть созваниваешься, и, опять же, вот этот английский, да, он сильно очень сильно помог, то есть он мне помог, во-первых, быстро начать, а потом быстро прокачаться, Вот. Ну как следствие, когда ты как бы общаешься с народом, да, то есть мы там, я помню, там с одним индусом мы готовились к краудинг-свичингу, наверное, месяцев шесть, по-моему, где-то где так, уже не помню, как его зовут Это общее время или это просто именно с ним? Это это вот, наверное, общее время, то есть мы, как я вот как начал готовиться, и я нашел себе этого индуса, и Ашиш, шиш его зовут Как, как как гашиш только без без га. <свят> да, <свят> да то есть это самое. Вот. И мы с нему с ним готовились, да, то есть у нас были эти виртуальные лавы, мы там как бы э, -э якрас учу английский, и ну, соответственно, мы как бы общались по жизни. Вот. То есть так я начал потихонечку узнавать о, ну, другие культуры. То есть это всегда очень приятно, когда ты общаешься с другим человеком, и он там постоянно к себе звал там, давай, Денис, приезжай у нас там, блин, я тебя тут всяко расцелую, у меня тут там для тебя там дочка есть, она красивая, там все, ты умный будешь, все халам-балам. И все равно, когда общаешься с другими культурами, да, их узнаешь, как бы, и это, это проявляет достаточно большой интерес по познанию по большего. Вот. Соответственно, там начал другим готовиться экзаменам, уже там нашел народ, с, с там, сша да там с великобритании с европы очень много было народа там со с австралии и как бы, так или иначе когда с ней общаешься ты как бы все равно познаешь те культуру. ты понимаешь что как бы но ну, то есть там сравниваешь там, там зарплату уровень жизни как бы стиль как бы но ну, ну то есть вообще все в целом как бы да и тогда вот пришло понимание что блин надо надо что-то делать как бы мне, мне кажется что меня всю жизнь просто жестоко меня это самое обманывали э, если можно так мягко выразиться так ты в итоге сам уехал или тебя уже позвали работать эм... сам уехал я имею в, в никуда то есть вот хочу в эту страну поеду приеду там а, как нет, нет я и я, я тогда работал в, в был был интеграторе и они меня достаточно долгое время там Хантер, где наверное полгода почему так активно Вот. А, я да, наверное, где-то полгода. Вот. То есть, я на тот момент, ну, то есть там там как бы там очень такая длинная большая история, но но но в итоге куда как бы, они меня там всё-таки они меня сломили, можно сказать, убедили как бы, и я поехал вот с с бал с, был, с был то есть на тот момент за тобой уже как бы охотились хантеры, да? То есть ты работу уже не искал. Не, ну, я как бы, я, я с техней уже и работал, да, то есть там там как бы ну, очень много проектов как бы мы сделали. Там просто бы там куча было всего, да? То есть это, сейчас если это дело разбирать, а будет достаточно много времени. Я уже сейчас, честно говоря, вам, уже всё смешалось в кучу, потому что там было столько много всего сделано. И столько было всяких разных предложений, и э, в один прекрасный момент, э вот просто как мы, как бы с BMW договорились как бы и все. и я уехал в Штаты. Вот, они меня привезли как раз в Силиконовую долину. Так, ну что, давай теперь наконец-то поговорим уже о том, ради чего мы тут все собрались. У тебя на LinkedIn перечислено 63 сертификата. Угу. Сколько активных сейчас? Ой, слушай, я думаю, Ш... слежу за этим, сколько у меня там активных. Мне там сказали, что Я uh, недавно постучали, сказали, что у меня за за, -за, -за экспайрились там CCID, то есть типа они там, в там статусе inactive. Причем я так как бы за этим вообще не слежу. Мне мне даже там как бы раньше-то хоть типа, там письма от циски приходили, что типа там чувак, вот я там какой-то там expiration, еще чего-то. А потом какой-то определенный момент они перестали приходить. Я подозреваю, после того, как мои после того, как я вот, начал заниматься, как бы ездить в там циску заниматься разработкой вот этих новых блюпринтов там для сервис-провайдера, там где и там ещё что-то дата-центром, по-моему. Вот. И там в какой-то момент там тоже что-то с системой перемешалось, и мне перестали приходить эти нотификашены. Вот. Ну я тоже, соответственно, про этим благополучно забыл, и потом мне там, у меня там вот один был. один раз у меня заэкспарился он в прошлом году, это в июне, что ли, я уже не помню, или в мае. Мне пишет народ: "Чувак, у тебя там засуспиндили CI там, заблочили". Кто-то мне, да я говорю, ну, не знаю, говорю, ничего такого не приходило, у меня все нормально. Я зашёл в статус, смотрю, suspended. Потом посмотрел, в учётку suspended. А, типа, он заэкспайлился. Я говорю: "Ну, ну заэкспайлился". Говорю: "Ну и как бы хрен бы с ним". И мне на ну, начал народ писать, типа, писать, писать по то, что, блин, чувак, у тебя там как бы кончается, ты ты как, ты что будешь делать?" Я говорю: "Да я вроде как бы особо ничего делать не хочу, у меня меня вроде все устраивает". То есть ты уже на наигрался в получении сертификатов? Нет, просто в Как это сказать? Знаешь, когда он тебе вот один, ты там за него держишься как за, блин, как за свой спасительный шар. А когда их как бы много, ты типа, как бы, ну, уже более-менее так относишься, ну, не то, что не не, не пофигистически, да, но э приоритет всё равно жк падает. и там получилось так, что ну, такая забавная история, что у меня CCD э так как я занимался вот там под последнее время, да, разработки вопросов к КСИ они мне его пролонгировали там на полгода, или там, на 9 месяцев, чуть-чуть -то типа того. И пролонгировалось только КСИ, а сиденья не, не, не пролонгировались. Вот. Но они потом что-то сама циска поменяла в системе, и у меня автоматически за экстенлс опять все мои MCCEI, и вот до декабря э с... что у нас там получается с 17 -го года. Вот. Ну я как бы безумно был счастлив, как бы что меня деактивировали, активировали, как бы мне ничего делать не надо, я как бы я только за Вот. И опять, соответственно, про это благополучно забыл. И опять в, в декабре узнал только то, что у меня всё заиспанилось, как бы, да, когда мне народ уже начал, уже начал писать там: "Чувак, у тебя там опять там за за экстенди, ты же не можешь их все потерять. Это же это же CCI. Я прямо такой, ну, думаю, ну, в вашем марше. и потом написал пост ну, на лентине, чтобы чуваки как бы: "Алис, все, как бы я CCI, но но, э, not anymore". Все, Всё звать меня никак. Если никогда, да, да. Ну я я думаю, я я потом всё-таки их по заэкстеню, потому что там получается такая история, что когда он у тебя кончается, ты через год можешь можешь их в в течение года после того, как у тебя сессия и статус за ты можешь его активировать, сдав сдав письменный. Вот. Поэтому у меня сейчас потихонечку разберется со временем, как и я думаю, я все таки пойду письменным сдам. Ты помнишь, какой сертификат давался сложнее всех? Из из чего? Ну, то есть, вот прям из всех... Вот из всех 63. Вот, наверное, же был самый нелюбимый, самый сложный. Слушай, их, наверное, не 63, их так посчитать-то их там около сотни будет. Просто, может быть, я на LinkedIn их не... это самое Постеснялся. Устал просто их добавлять, наверное. Какой самый сложный? по ну, наверное, не знаю, да, обычно самое первое всегда самое сложное. То есть это, ну, CCNA, наверное, наверное. хотя он было письменный, да, но э, сложно сказать. То есть, как бы, они все были сложные. сказать куда что прямо, сказать, что прямо куда-то прям самый-самый сложный. Блин, ну там каждая история, это, знаешь, это тоже с этими с я их завалить мог больше больше чем половину. То есть, я, у меня была моя любимая рубашка удачи, которую у меня жена, блин, выкинула по незнанию, да, в которой я сдавал, в, в, в которой я сдавал все свои CCА и все свои CD и, и по-моему, даже все, ну, не все Jenkins, и, по-моему, первые три сдал, типа джуниорских экзаменов. вот я ещё да надевал. Я в какой-то определённый момент понял, что как бы я в этой рубашке уже А, это мне проктор сказал. Типа, чувак, ты говоришь, то приезжаешь в одной рубашке. Я такой, блин, правда, что ли? Он такой, ну да, вот, типа... Я, я вот как бы, ну, то есть, я же там приезжал достаточно такой очень, а, так сказать, частой периодичностью. И вот там чувак, проактор в Брюсселе, и что? Он такой, слушай, ты, говорит, в этой всегда. Что, говорит, такое? Ты, говорит, одежда, меня нет? Я говорю, я, слушай, не знаю, говорит, как так получается. Потом понял, что я... Ну, определенный момент, что я, блин, я в этой рубашке реально все эти самые сдал... Все, все все свои а, экзамены. Вот. Поэтому если бы не моя рубашка, Если бы не выкинувшая жена. Да, кстати, вот после этого, после того, как она бы выкинула, я начал сразу фейлить. То есть я она выкинула, и, блин, я сразу вот у меня начал приходить на экзамены, и вот уже я уже не могу сдать первого раза все, понимаешь? То есть хорошая была рубашка. А и сколько экзаменов ты зафейлил? Ну, примерно хотя бы э Ну, смотря из каких то есть я снова файл это хатовски потому что там не просите да ну потому что это совершенно но ну не, как бы, не совершенно новое, да она но достаточно новая для тебя как бы вещь и там было достаточно сложно вот, потому что linux все-таки блин нески конфигурировать вот ну а все сией которые там Ну, письменных я не помню насколько там, там завалил э а все остальные ну то есть э а ну Джуниперовский я еще завалил, когда ездил прям на бету. Последний, который я сдавал Джуниперовский, это по дата-центрам. Меня вообще взяли в бета-тестере. Вот. То есть мне я как бы сижу, в, в, в это самое дома, никому не мешаю, да мне приходит письмо от Джунипера, типа там, привет, привет, Денис, как бы, там, т д -д, д д д Не хочешь поучаствовать, и мне как раз пишет проктор. А ну, ну, как бы я опять же ездил, как бы всё одно и то же время в, в, в одно место, и там был один тоже проктор. А его, блин, как его зовут? -то? Фамилия у него Израиль. А, ну, наверное, имя должно быть соответствующее. Блин, не, не, не помню, не помню. А, пос, посмотри потом. Ну, в общем, имя IDF, да, фамилия Юлия, а, Израиль, по-моему. Вот. И он мне пишет такое типа: если "Не хочешь поучаствовать в бета тесте нового экзамена, который подадут центру по Джуниперу. Я такой: "Конечно, хочу. Когда?" Он такой: "В следующую пятницу". Я такой: "Да блин. Разве нельзя было?" Он такой: "Ну, блин, мы тут набрали народ, типа, и там изнутри, у нас вот я остался слот, типа, я протяс по Я такой: "Ну, ну хоккей для я сиежу" а uh, и, как бы, я за неделю там, что смог, то, то подготовил. Ну, я достаточно много работал, как бы, с и, вот, к тому времени как раз вот с, с центровыми, там, с автоматизацией, то есть, ну, очень много то, что вот там было на экзамене, а, я с очень многим прям работал, прям, вот, каждый день, ну, вот, поэтому а, я, я, я его, можно сказать, и завалил, и сдал, за, за, за, завалил я там по своей тупости, как бы, Где там в последней секции То есть у Juniper как работает Если ты хоть одну Хоть одну секцию сдал на 0 то, то то у тебя весь экзамен Идет на 0 То есть несмотря на заслуги в предыдущих Всех секциях Да, да, то есть я все остальные секции сделал нормально И там в quality of service Я пропустил одну команду Он мне потом сказал а Я, такой, знаешь, я смотрю на результаты, у меня там нормально, нормально, нормально И там QS 0 Я такой, what the fuck И я потом пишу, как бы, Израиль, говорю, говорю что это самое... Что такое? Чего там там путили-то? что, говорю, я же нормально все сделал, я же тебе подходил там 10 раз. Ты такой, да, но... И я потом, наверное, на следующий раз, когда уже подошел, уже когда сдал, говорю, а в чем у проблема-то была? Ты такой, говорит, ты, говорит, на одном роутере одну команду пропустил. Я такой, вот это с... было обидно. <рех> я такой, серьезно? Ты такой, ну да. И я говорю, и, и что, никак, говорю, там... Заслуги мы такой, ну мы же не можем, типа так, это же будет нечастно Я говорю, ну, ну да, наверное, но ну, могли бы а... Ну зато уже сдавал наверное, бесплатно, раз они тебя позвали Да-да-да, сдавал-давал бесплатно Вот, вот только... тебе и заслуги Я зап... я я заплатил только за этот самый, за, ну, за, за самолет, за, за проживание и все а экзамен, да, был бесплатный а Слушай, так вот если ты сдавал какой-то вот в тот момент так много экзаменов, это же, наверное, было как рутина, вот типа что, как кто-то на работу ходит, а ты экзамены сдавать. Да, ну вот если мы говорим про сессияшные, да, да это была, можно сказать, такая рутинная вещь. Там получилось как? Я тогда работал в онлайн компании Inline Group, и там нужно было для получения голдового статуса, ну, партнерского статуса, в определенное количество cci И у нас как там был уже один, это, это мой, мой, мой мой начальник, Костя Тихановский. Вот, вообще замечательный, замечательный мужик, он мне очень сильно очень сильно помог. И он мне сказал, типа, CCI сдать сможешь? Я говорю, смогу. Дай недельку почитаю. Нет, ну я говорю, когда? Ну давайте мне ставили план на год. А, и мне там план, как бы, там, в середине года, типа, там, э, вот, к концу года, типа, хотя бы съездить первый раз. Я такой, э, о чем... Может быть, говорю, несколько раз? Он такой, да, типа, скорее всего, придется поездить, типа, типа раз-два. Я такой, окей. Начал как раз читать. Ну, я с, -с Синпишем-то все эти сдавал, как бы, да, я там думал, что там, Сися, и сейчас быстренько сделаю. Вот, и начал заниматься, как бы, понял, что, блин, это... Да я вообще, оказывается, ни хрена не знаю. То есть, как начал когда делать все эти лабы, как начал читать там скопы эти все, там OSPF, это там BGP, OSPF, там я ух, ух и, и меня как больше бы, очень сильно как бы, ну, в, в, в том, ну, на, на, на, на тот момент как бы я понял, что, блин, да, я вообще ни хрена не знаю. Как я вообще сюда приехал с такими знаниями в Москву и строился, я вообще не понимаю. И начал, естественно, изучать, как бы, да, там, готовиться, как бы, лабать, и вот как раз искать индусов. как бы, а, Одного все-таки нашел по интересам, потому что там же народ как, они там с тобой знакомятся, и тебе сразу типа, а ты уже ездил на СССР? Я говорю, нет. Я такие, все, до свидания. Я такой, блин. Что за, это самое, что, за, что за беспредел? <смех> <смех> <Вот>. Хитрая индусы. <смех> Хитрая индусы, да. Вот. И одного потом нашел, такой классный чувак, вот его зовут Ашиша, да, ну, до сих пор зовут, вот, и он там уже был в годах, ему, наверное, лет наверное, было уже 40 с лишним, где-то ближе к 50, наверное. Ну, такой уже в годах, вот. И мы с ним как бы начали общаться, он как раз и английский тогда как бы по... потянул достаточно хорошо. Да, и... О чем мы говорили? Что-то я, что я... Что я вот сама мысль упустил. Про рутинную сдачу. А, том, про рутинную. Что, вот, вот, как, вот. как, на... как на работу ходил. Да да, да, да, да. Вот. И, собственно, я съездил первый первый раз. Почему у меня такая еще интересная история? Я забуквал экзамен 12 декабря. И там это единственная дата была. 12 декабря 2012 года. вот Я потом такой сажусь за комп когда вот тоже в лабе, и смотрю там, типа, дата 12-12-12. Я такой, что, тут прикол что ли какой-то? И я потом понял, блин, так это же 12 декабря, 12-12-12. я В ну... 12 часов дня? Ну, не в 12, там, в 8, по-моему, начинали. Я такой, блин, ну, стрёмно будет, если я не сдам. Вот, как бы, такой шанс выдается раз в жизни. И я там, конечно, торбу шутинг и там же все на тот момент все пали с этим траблшотингом, вот. А, а я траблшотинг прямо так заточил, то есть у меня траблшотинг был просто это вот самое лучшее, что я делал. То есть я больше боялся за за часть по конфигурации, а траблшотинг я знаю, что у меня он там прям все вот эти темы, я я все знаю. То есть тогда еще вот как раз вот уже были, начали появляться а, как они вот, не, не Unit Lab, не GNS, блин, ну, наверное, что-то ближе к Unit Lab, они как-то по-другому назывались. Вот, и уже там где были топологии, как бы, да, там, и я помню, я сидел просто днем и ночью над этим трэблшитингом, вот, и я благодаря ему очень-очень много, очень много-много изучил, то есть этот трэблшитинг, это, это прямо такая основная вещь, которую там, ну, реально вот тем, тем кто изучается, я бы вот рекомендовал делать трэблшитинг, но там как бы в чем основной прикол, это то, как делать его шутинг. А, то есть изначально там тебе дается, допустим, там список вопросов. да там Тут что-то не работает, тут что-то не работает. Типа там найдите -на -на -на проблему. да И обычно я начинал как? Начинал с того, что смотрел через конфиг файл. Конфиг файл смотришь, типа, там успев не работает, и примерно знаешь, как оно там работает. И смотришь, ага, вот тут есть команда, тут там какой-нибудь там А, как называется, какой там фильтр или еще какая-нибудь херня стоит. И ты просто убираешь его, типа, у тебя все работает, таск решил. Вуаля, да. А, но потом, как бы, понял, что это как, ну, не совсем правильный подход, и я потом начал уже изучать, то есть я потом, там, там, следующий этап, потому что уже когда 10 раз эту хрену тебе прорешал, да, ты уже с закрытыми глазами можешь сказать, где то в ком конфиге, какой там фейл, и новые там старые фейлы, потому что на том же этапе, как бы, в то же время, да, народ начал инжектить свои фейлы, вот и типа обмениваться конфигурационными файлами. Типа там сам делаешь фейл, типа инжектишь его, меняешься с кем-то, да, ну и таким образом ты как бы там более-менее, ну, лучше, ну там, лучше готовишься к ламбам. И я помню, что ты все эти фейлы все узнал, я просто вот смотрел на конфиг, и он для меня уже просто, знаешь, я его знаю наизусть, мне как бы ничего там не нужно. Я понял, что что-то нужно менять, и тогда я начал. А, сперва э только одними шоу командами. То есть вот ты ты должен как бы дойти до проблемы, именно шоу командой, то есть как бы она тебе должна показать проблему. Вот, то есть там там show spf, там что-нибудь, да, там database, там, там localhost, там бла-бла-бла. То есть как-то дедуктивным методом как бы там пытаться вычислить проблему. Ну, смотря, то есть, не не шоу пи роуты все и хватит ну, ну, не, ну, не совсем конечно да но именно когда у тебя есть какая то проблема ты как бы ты, ты начинаешь там, начинаешь с п да, там не пингется ага там делаешь там трек как, как бы понимаешь что у тебя не хватает роута да, соответственно идешь на таблицу иммортизации там начинаешь понять понимать каких у тебя там, не хватает тебеспф лсе или еще чего но смотришь там ага у меня вот, нет улосейки для этого роута Откуда он тебе должен прийти? По топологии смотришь, он должен прийти там от такого одной нейбара, идёшь там на другой узел. Там тот же самый процесс. То есть ну как бы пытаешься сделать step by step. А то есть там не прыгать, а последовательно именно вырабатывать стратегию траблшутинга. Вот это это очень важно. Потому что очень многие, очень многих народы потом они ко мне обращались, очень многие как бы люди, типа они все фейли troubleshooting. Я траблшутинг, я просто говорю: "Чуки, траблшутинг это это вообще ничто". То есть этого он у вас уже все есть у вас есть топологии все все вся, вся, вся тенька бы конфиги для вас того вообще не должен быть проблемы. То есть вы прошло даже не прийти его как бы да и там времени достаточно чтобы <с Walter> все решить и получается что как бы там 90 90 до да, как бы но очень, очень много людей они просто сам подход к шутинга у них был неправильный они как бы там был у меня чувак который там три раза треза за файлил он такой Блин, слушай, Денис, я, типа, я не могу. Я типа вот три раза ходил, я три раза не могу как бы у меня траблшутинг, я я никак. И я как бы ему говорю: "Ну, чёрт, ну, шаг экран, давай посмотрим, как ты это делаешь". И он он начинает как бы сразу идти конфиги и смотрит, говорю: "Вау, hold on, hold on". Говорю, "Давай это самое". Я говорю: "Как ты вот как ты вот, есть у тебя вопрос, как бы, да, как ты начинаешь сам траблшутинг, откуда он?". Ну вот я сейчас конфиги посмотрю, говорю: не так так не работает". Вот, а как бы, Давай раскручивать. Да, давай потихонечку либо как бы, там как ты, то есть начинай с пира, там что у тебя не работает? Ага, не работает пинг отсюда до себя, да? Вот, давай пингуй. Какую нахрен хрена ждёшь, знаю, что не работает? Так или ну, слушай, давай последовательно все делать. То есть очень многие, очень многих людей как бы вот последовательность, то есть именно пошаговая вот эта вот а, метод дедукции вычисления проблемы, как бы он многих просто напрочь с Вот. Ну, сейчас, может быть, конечно, получше, я, я, я, я уже ну, давно не занимался, я надеюсь, картина все-таки изменилась, но, но тогда с народом такими общался, как бы, да, я не скажу, что прямо везде было и поголовно, но очень многие ко мне, как бы, с этой проблемой обращались. Трэблшутинг до сих пор многие его как-то боятся. И да, я тоже считаю, что в нем главное это вот выработать, то есть привить себе вот эту вот тактику, скажем так, трэблшута. Да, да. Вот, я, я, я вот сам как, э, человек говорил, то что вот спирает я делал, там шоу командами, когда, да и потом я уже, когда вот когда шоу команда, у меня просто проблем уже не было, я уже там на 20-30 раз уже все проезжал, все эти лабы. Я такой, блин, нужно как-то там действовать. Ага, давай дебагом. И потом я уже третий, третий этап это был когда ты всё херачишь дебагами. То есть ты доходишь до проблемы именно дебагами. То есть это уже Акибоженька. Ну это как бы это считается, наверное, да, каким-то таким чем-то чем-то прямо непостини непостижимо, суперсложным. Но этого это вот то, что вот именно нужно то есть если если ты нормально сможешь отдибажить проблему именно с дебаг-командой то считает, как бы у тебя проблем нет. Вот. То есть не смотря там конфиг, да. То есть вот это это это это, это прямо самый правильный метод. То есть там конфиги что, взял, посмотрел конфиг, господи, там, блин, какие проблемы эти конфиги? Они, блин, там все валяются и там взять запомнить, как бы прийти сделать, даже за новое, не новое, посмотрел это самое в в, в доке, если там что-то не помнишь. И сконфигурировал, а, требушет вот, как бы Это думать надо. Да, да, да, да. думать надо, это думать надо. Вот, вот с этим, с этим у меня никогда проблем не было. У меня как бы всегда были хорошие аналитические способности. А вот с памятью у меня всегда были проблемы. То есть мне это вот как я вышел после раутинга и свитчинга, как бы, да, я на следующий день проснулся и понял, что я вообще ни хрена не помню. А, это это, по-моему, нормально после любого экзамена. Ну, вообще, то есть всё как бы меня проходит там какое-то определенное как бы время, как бы, да, и там организм такой: чук, все, типа, информация больше не нужна". Да, то есть несознательно как бы, да, он, там информация, не нужна, я уже всё, уже ничего не помню. Мне потом спрашивают, как бы там А вот это как, и этот, это как? Я говорю: без понятия, я вообще у меня, говорю, в вот это ушло. давайте книжечку почитаем. Вот, смотри, вот ты говоришь, что значит, это получается первый CCI, ты пошел сдавать, потому что работодателю надо. А у тебя были а второй ты не говорил по моему но я смотрел что хочу а. спросить у тебя были какие-то сертификаты вот полученные по принципу вот просто так вот потому что могу потому что, ну, все равно вот там вот все это знаю сейчас пойду и сдам Эээ... завтра. не знаю наверное да наверное а, ну да вот это был сиcc ээ... я зал когда сер самый как он называется когдасимпи уже не были и там они в, в конто беду они По, ну, после того, как я уже сдал СТ, они взяли вот этот, там начальный уровень там CCENT, типа entry level. И я такой: "Пойду сдам". Ну, вот, есть я не готовился, пошел как бы, пошёл, сдал. Вот. А, ну, к другим, наверное, я не знаю. То есть э так, так линачки как были, у меня сертификация это всегда была такая штука, это больше мотивация. А, то есть, я, там си, си ладно, то есть, это, это был, был э, так скажем, э, необходимость, как бы да, мне построили план, а все остальные, это больше такая мотивация для изучения чего-то нового. То есть, я как бы, скотина такая очень ленивая, и меня заставит, ну, тогда чего-то учить, это, блин, ну, ну, очень сложно. Вот. А сертификация, знаешь, такая морковка. Она как бы висит, она, она, она, она такая висит, как бы, такой, а, а, а что вот, вот мне будет после того, как я вот этот CCE этот получу? То есть у меня номер уже есть, да, у меня тысячи уже раутинг, свитчинг, то есть я как бы, что вот мне... Вроде как бы интересные технологии, но, блин, так лень этим заниматься. Там вроде почитаешь а, там про эти, про импеллайсы, про всякую херню, да, то есть и, и, блин, ну вот, ну почитал ты как бы, но ну, оно все равно в голове не задерживается, то есть как бы Смысл от того, что ты вот информацию прочел, потратил свое время, как бы, ну, налевой. То есть ты у тебя отфильтровалось где-то, да, там что-то. Вот, но все равно без практики, если ты не занимаешься, ну, тебе мозг интернет называется. Вот. Если ты если ты сидялкой каждое день не работаешь, то это как бы, это нормально, что у тебя там 2 недели спустя ты как бы 90% не помнишь. Вот. И осячкаться это такая штука, когда ты как бы ты понимаешь, что, блин, это нужно что называется, задрачивать. Да? то есть как бы ты должен прямо сидеть и херачить там с утра и до ночи. Вот. И это поможет мало того, что а, тебе там лучше технологию запомнить, как бы там а, ну, плюс там с народом пообщаться, как бы, да, там, найти там людей еще. Ну, то есть, это вот CC для меня больше было, наверное, как, как какой-то такой... Эм... Ну, как морковка. Как морковка, ты, да. Ты, да. То есть, свет, свет в конце туннеля. Да, когда есть когда, что-то, когда есть что-то, что к чему стремиться. А бывало когда-нибудь что эта морковка оказалась вот протухшей что- ты ее получаешь а в итоге только чув <с RF> чувство потерянного времени что и не надо было это делать то вообще а Или вот абсолютно все экзамены исключительно пользу принесли ну и опять же говорим сами сами экзамены по себе они как как так как таковой ценности куда как бы, они там после определенного количества они уже то есть первый всей да то есть он как бы там цененный там еще чего то там еще какие-то сертификаты А я их как бы, ну, то есть для меня нет нет такого, как это сказать... Ну, то есть ответ, наверное, нет, да, но почему нет? Потому что а, сертификат этот, это это только твоя вот, блин, на морковка, да, или там палка, да, то есть там где-то сзади. Вот. То есть ты, ты как бы вкуса ее не ощущаешь, то есть ты... А, когда что-то учишь, то есть как вообще начинается сам процесс, да? То есть как я все там, ну, начинаешь что-то новое изучать, понимаешь, что технологии до То есть как бы, ну, их реально просто вообще сейчас они там по экспоненте растут как бы, и просто не успеваешь изучать просто вообще, что вообще там творится. Вот. и поэтому там, когда выбираешь для себя какую-то интересную тему смотришь, а есть там какое-то это самое, ну, как тебе всё кажется, это что-то, чтобы чтобы как-то можно было и чем-то вот эти потраченное время потом подтвердить да, то что ты как бы не зря сидел по ночам там лабл вот. начинаешь смотреть эти сертификации Оки отлично начинаешь готовиться таким образом ты как бы себя мотивируешь что а, можно всемсим ну, мотивруешь к изучению того или иного топика вот. ты что топик как бы ты сам выбираешь, сам выбираешь сертификацию выбираешь горщу на основании тех тем которые тебе интересны поэтому ответ наверное нет портухших мой морковых пока еще не было а если бы ты сейчас мог дать совет самому себе молодому ты бы в какой последовательности выстроил бы обучение то есть я имею там например сначала циску потом жуна потом вот радхат потом хуwe там и так далее я так оптимально я думаю я думаю то что вот это это тот путь который у меня есть он достаточно такой ну как был достаточно натуральным да? то есть может быть я арха где-то начал там изучать по... ну, Потому что от вообще это отдельная тема да то есть это прям отдельная плоскость хотя сейчас сейчас ну я не знаю как в россии как бы да на штатах здесь достаточно уже они плотно с друг другом идут да? но в принципе конечно бы ну может быть этот я где-нибудь поставил параллельно там вот когда начинал заниматься там всеияями вот Это бы сейчас помогло более там лучше, может быть, там какие-то вещи знать. Но, в принципе, процесс как бы там... С, с вот экзамены, они тебя учат именно... Ну, по крайней мере, в моем случае. А, то есть они меня учили больше технологиям технологиями. Есть такие технологии, да, то есть то, там дизайном уже, да, еще какому-то. То есть таким каким-то вещам. То есть я сильно, когда... Ну, котловский экзамен я сильно глубоко не копал. То есть, кажется, какого черта, как бы CCI. Но сейчас я понимаю, что я сильно глубоко не выпал. Я копал до того места, до которого требовалось, чтобы сдать экзамен. Вот, все. Потом, когда я начал заниматься джинниперовскими сертификатами, там я понял, что блин, чуваки реально глубоко копают. То есть сам... Так как джинниперские экзамены от экспертные, они более сфокусированы, да, то есть как бы в циске там у тебя там куча железа, куча протоколов, куча продуктов, там сумбур такой, то есть ты там, знаешь, взяли как бы там целое направление и хернули все в одну эту самую в в одну бодю и перемешали. А как бы в джиннипере там как бы, вот у тебя есть экзамен по дата-центру, да, вот тебя есть там эти фиксы там целая куча их, вот. Ну, и там раутер, типа MX, все, хватит. Есть у там по сервис-провайдеру, у тебя там только одни, а, что, блин, там за железки-то были? А там одни, типа, там MX, да, то есть там они типа, мошетизаторы, там все вокруг них, да, то есть вокруг именно как бы этих железок и там протоколов, именно, которые нацелены на SP, и они копают намного глубже. То есть и сам сам Juniper даже, ну, то есть если брать как бы разницу, как бы, да, мне вот Juniper намного приятнее работать. Потому что у них там сам подход к э, ну, к сам подход к развитию, да, мало того, что он другой, да, э, но Еще так как так как у них вот сделано консоль, как бы сделан там troubleshooting для вот для э пользователя, да, то есть для для, для тебя, как говорится, по так от или там, ну кто ты не был. Да. Ну, ну да, многие хвалят в этом вот, смысле. Вот, он он просто на другом уровне. Вот. И когда ты начинаешь как бы сдавать эти экзамены, ты, как бы, они тебе тоже очень много учат. То есть я вроде сдавал те же самые как бы роутинг, свитчинг, как бы, да, там сервис-провайдер, то центр security. Но я уже смотрел на эти вещи как бы вообще с другого с другого угла. Да, как бы я понимал, что, блин, ну Так, я еще так я ещё не любил, да, то есть как бы с такого угла я еще, как бы на эти вещи не смотрел. И их там снова там силы из большей там глубиной, скажем так, проникновения, ты, как бы начал изучать те темы. Вот, поэтому Cisco, цизская, собственно, тебе учит широте как бы, да, то есть там в части технологий, продуктов, протоколов, а джинн пере больше на глубине. Вот. Мне кажется, все равно вендоры учат все-таки больше своим вендерлокам, потому что есть вот RFC-шные технологии, да, они у всех одинаковые, то есть разное исполнение вот именно на уровне командлайна А дальше начинаются просто вендорлоки Ну, у Juniper, кстати, никаких... То есть они, у них... Ну, то есть я вот не припомню ни одной, ни одного протокола технологии, которая именно была бы, типа, проприетарной, да, то есть которая именно была на Juniper, потому что у них сама философия вот именно внедрение как бы тех родных технологий, она на базе роси. Вот, совсем ничего такого пропритарного как бы они очень очень редко делают. Ну это был реверант в сторону Cisco все таки Да, Cisco, да. Cisco она она любит как бы тебя взять как бы за яйки, как бы, да, и держать покрепче. Тут есть с полностью согласен. Слушай, а на твой взгляд, у кого учебные материалы лучше? Потому что вот приходившие к нам на той неделе в гости джинсиишники, они вот как бы говорили, что у Джуна все материалы – это прям подготовка к экзамену целенаправленная, да? А учебные материалы ЦИСКИ – это вот, да, давайте охватим всё на свете. А это потому что, ну, я согласен, вообще лучшие материалы у Рудхата, да? Но если касается касаться экзаменов, вот. Но что касается там ЦИСК Джунипера, то... Ну да, действительно, это так. Джуниперы, они более нацелены на на экзамены. Я даже когда готовился к, к дата-центру, там материалов, по сути, не было. Но я как бы взял эм там какие-то дата-центр траблшутинг или еще чего то там дата-центр Advanced, там ACDX, э, я считаю, ICIT или что-то. Ну, в общем, взял два две книжки и там их прочитал бусиком за, за неделю как про бы, про как бы, и они мне как бы тоже достаточно сильно помогли подготовиться, потому что очень много часть из них была прямо на экзамене. Ну и что касается других, как бы, да, там джинкфейшных -джин -джин -джин или джинксиапишных, -джин то, ну да, они, наверное, больше готовят, потому как сам процесс просто подготовки материалов экзаменационных и э, студенческих, он просто находится, можно сказать, в в рамках одного департамента. В ЦИСКе это вообще, там же там же черт ногу сломит, у них там... Э, пишут одни люди, то есть они там более там типа структурированные, да, то есть как бы в циске экзамены как делается, то есть когда вот ездил, да, сперва там ты делаешь блюпринт, то есть все начинается с блюпринта. Сперва построишь блюпринт, там пишут все эти технологии, протоколы, там, ну, слушная бюрократия ну, полная херня, если честно. Вот. А, и потом этот блюпринт уходит там тем людям, которые занимаются разработкой экзаменов, и другим людям есть, совершенно разные, они друг с другом вообще никак не пересекаются, не коррелируют не общаются. Ну не знаю, может, что-то изменилось, но тогда как бы не было. И, соответственно, в тоже самом BluePrint уходит там в другой деактор да, занимается подготовка именно там всякие сертификации, видео там прочейской херни. Вот. И они с друг с другом так не, не общаются. У них те, они готовите, может быть, к одним и тем же темам, да, потому что у них есть BluePrint, у них есть список тем. Они действуют типа в рамках в рамках него, да. То есть BluePrint это для тебя закон. То есть ты там описываешь какие топики, какие протоколы, какие технологии, как бы, да, какие продукты. И в раках них ты как бы делаешь, подготавливаешь материал или подготавливаешь экзамены. Вот. Но то, что они там будут как-то матчиться это совершенно не факт. руководить всем этим процессом должен вообще чувак из маркетинга, который не понимает, что происходит. Нет, нет. Ну, ну, руководят, там как бы, да, ну, руководитель как бы там опять же там разные как бы люди, да, то есть там кто занимается разработкой, там одни вещи там. Ну, то есть Есть у них там определенный набор проблем, которые, я не думаю, что не решат там в силу того, что самоорганизация, она достаточно большая, бюрократичная, как бы, да и там все прям по шагам, по полочкам. И там шаг лево, шаг право — это расстрел. Вот. А в Juniper'е как бы они более... То есть вот эта самоорганизация, она более как бы мелкая, да, то есть сам департамент разработки, и они там с друг часто общаются. То есть они там же выпускают материалы, не с другой общаются, смотрят на лабу, смотрят там, и сперва на лабу, потом под лабу они делают материалы, и они сперва уходят материалы, под них они делают лабу. Ну, то есть они друг с другом не цитируют. Поэтому, поэтому материал, этому как бы экзамен, и материал для подготовки к лабе, он более-менее совпадает. То же самое в а в Врдхате. Да, более более-менее То есть они как бы тоже достаточно плотно общаются там с маленькие команды, командами. Вот. И они с другом общаются. Они не как КБ, бы, они прямо мунифици чатик, то есть я, я вот тут недавно стал сертифицированным инструктором по Red Hat, я как бы тоже как бы знаю, как это все ну, внутри, как будет бы, вся эта вещь-то говорится. Как бы, и так как, ну, чем меньше команда, как бы, да, тем, как бы, тем более близкие вза вза взаимоотношения друг с другом. Вот. чем больше, тем чем бюрократичнее, тем, соответственно, дыш оно все расходится. Ну да, с этим сложно спорить, это чем меньше людей, тем получается более такой, на мой взгляд, фокусированный продукт. А давайте теперь чуть-чуть поговорим про непосредственное наполнение самих экзаменов. Вот, например, в курилках очень любят жаловаться на то, что любой экзамен, он раздут за счёт того, что в нём упоминаются какие-то там старые там вплоть до того, что уже мёртвые технологии, э, но просто за счёт того, что она старая, по ней много учебных материалов, по ней много вопросов, и её там, например, ещё не успели удалить, да, её вот людям приходится учить, знать, и никогда в жизни они её не применят. Вот, ты с этим но... согласен? Да, Или надо всё-таки да, знать, да. откуда ну, пошло? Не-не, там ну, очень много всяких херней, которая реально она, она не, не нужна, как бы, да, и Опять же, когда вот так типа проходит экзамен, да, тебя запирают в комнате на 5 дней, и ты вот процесс называется GTA, по-моему, да, Job Task Analysis. Вот, там, вот, когда я был на, на, на, на центровом, допустим, в IT-нас сервис-провайдере, Он вот, тебя запирает на 5 дней в одной комнате с кандидатом. Вот. И там приходит народ, то есть там как бы всегда есть а продакт это вот тот, кто, соответственно, за программой именно сертификации. Вот там GXE, то есть там у каждого GXE трека, вот каждого GXE, у каждого CEE там есть, у каждого трека есть свой product manager. Да, то есть человек, который ответственен именно вот за этот вот там GXE, CCE, там security, да, или там routing switching. То есть это отдельный человек, который ответственен именно вот за этот экзамен. А, и опять же, это за экзамен. Да, то есть мы сейчас не говорим про материалы. Про материалы это в это отдельный люди, которые будут в отдельном департаменте. Это вопрос из-за что у них Вот. Ну, о чем я говорил? Ну, вот о том, что они собрались на 5 дней их закрыли, и вот да, они там да, только экзамен, то вот, про, про, про, про протокол да э, обсуждаем экзамены, Обсуждаем плюс даём блёрпринт для для, допустим, для, для, для нового, э, для новой версии экзамена, да? И тебе нужно придумать что там жизненный срок у этого блюпринта, он должен быть как минимум 3 года. Лучше, если 5. Да, то есть от 3 до 5 лет. И тебе нужно сесть и придумать нечто, что будет актуально в следующие 3-5 лет. То есть нужно придумать. То есть выбрать те технологии, те протоколы, те продукты, которые будут очень актуальны в течение последующих 3-5 лет. Ну, то есть войти, в принципе, там в сетевой индустрии, да где угодно, ну, ну, это просто невозможно. Не, ну почему? Ты же ты же можешь взять вот то, что используется сейчас и то, да. что скажем, нас на, на стрие будет... на атаки находится. А, а зачем брать то, что уже даже в данный момент никому не надо? А, это ты сейчас думаешь, что оно никому не надо? Оно еще год назад было нужно, а через год уже никому не нужно. То есть ты, ты, ты же ты же не всегда можешь придугадать, как да, там возьмём какой-нибудь там какой А, у же самый был продуктом Acer, да, гребаный лол-полансировщик, да, то есть он был в прошлом, в этом самом, а, в прошлом в леплюнте дата-центра, но он его не было нигде, потому что как бы ЦИСКИ его у у как бы убрала в черта матери, да, как бы, и все. То есть народ думал, что это будет классная вещь, она прямо будет там вообще идти, но не пошла то есть как бы маркетинг просчитался, как бы народ там опять же на, на этих встречах как бы вот на детей, там же ну, во-первых, все как бы должны быть серийщики из из этой как бы темы, да, но и много из них там всякие там, а, как это называется, типа там с маркетинга, да, то есть народ там есть там SME, это subject matter expert, кто это technical marketing technical marketing engineer ещё. Ну, то есть как бы народ, который как бы технологии, он он более занимается скажем, маркетингом. То есть он сдал куда-то экзамен, да, вот его пригласили, он знает, типа, он развивает направление, он знает, как там, как будет развиваться протоктовая линейка, как... но она может выстрелить, а может и не выстрелить. Вот. Поэтому при придумать то, что... Ну, опять же, что касается по текущим протоколам и, по, ну, там, технологиям, они сейчас могут быть, да, а завтра их может не быть. Поэтому тут... тут тут как бы, очень сложно просчитать. То есть ты идёшь, пусть тебе есть только 5 дней. А, что ж ты, если бы месяц. Только 5 дней. Только 5 дней ты должен за 5 дней. То есть, это мало. Естественно, нужно, ну как народ, блин, готовится там, делает, ну, разумное местечко, ну как бы вещи, то, что касается блэп, то есть, тебе нужно взять как бы, да, ну, опять же говорю, это цискер, слушай, бюрократия. Одни гомуки. А вот. и Нужно тебе за пять дней вот это вот, вот это вот нечто придумать blue при то есть но ну, это это это невозможно сделать там там все косячат ну, ну подожди но мне кажется ну вот возьми ты текущий посмотри на него Выкинь ненужное, добавь нужное mm -hmm. то есть это что его не с нуля же пишешь правильно с нуля именно пишет именно с нуля а, а, а, а почему так почему а потому, что, потому что потому что да, да. сам процесс такой там это еще, еще еще одно из из изобретений ЦИСКи. Я не знаю, что там этот чувак еще работает или нет, но, в общем, на этих таких процессах всегда присутствует CCIE, что называется, в психологии. Да, то есть, это обычно типа там PHD какой-нибудь, вот, типа доктор психологических наук можно назвать, который там с научкой точки зрения тебе как бы там говорит, как ты должен процесс сделать. вот Я Конечно, ну я вот очень, мужика не любил, как бы, каждый раз когда мы встречались, как бы, ну, он просто ну, абсолютно бесполезный человек, если честно говоря. Вот, он только очень очень сильно мешал этому процессу. мало то, что тебе нет, вот, блин, у тебя ещё сидит это самое этот маленький говнюк, как бля, бы, да, он тебе говорит, как бы, как делать нужно, но как бы, но этого, этого реально это не нужно, это очень сильно мешает. Вот, в какой-то определённый момент мы как бы там на одной из таких встреч мы сказали: "Чувак, все, хватит" как бы больше нет все мы как бы вот мы тебя послушались отлично как бы да мы теперь сделаем свою работу потому что ты реально мешаешь достал да. и вышел отсюда да да ну реально был он как бы что его ему платить деньги как бы да он там типа должен свой хлеб отрабатывать он там говорит вот с научной точки зрения там вот мы должны так подходить там и между чувак но ну, блин не понимаешь технология как бы ты не понимаешь как те экзамены строятся я там преподавал мне PHD, я в психологии, я знаю, как все это делать, вы должны слушаться меня. Ну, то есть, окей, ладно, давай. Давай вместе это самое как-то жить. А те потом еще вечером нас вот самое везти куда-то, кушать, поэтому давай будем работать вместе. но Это это все к тому, что вот все вот эти вещи, как бы, да, они друг к накладываются, поэтому получается полная херня. То есть, в самом конце когда уже готовый продукт получается, у тебя получается уже полная херня. Потому что одна команда... То есть, грубо говоря, если если вот все люди, сидящие в этой комнате, там, не знаю, взяли, упоролись, забыли, что в этом мире существует SPF, экзамен остался без него? Да. То есть это так работает? Да, да, да. Слушай, это прекрасно. А тебе вот удалось руку приложить только к блюкпринтам или вот непосредственно сами там вопросы на ритане, лабы? Ну, в... Я думаю, что мне пришлось, ну, в в, в просто на Уритне я там тоже, да, приложился к ним. А к клубам я не напрямую, но приложился тоже. Ну, просто... То есть если ты пойдешь пересдавать, ты будешь сдавать свой экзамен фактически. Не, не, не, не нет, конечно. Там, слушай, там там там моего уже, наверное, ничего не осталось. Поэтому мне там же сильно большая ротация, как бы там лап, поэтому это, это будет это будет невозможно другая популярная боль про наполнение экзаменов это теоретические но ну, это про при конечно теоретические вопросы где надо выбрать или там подставить соответственно просто какую-то цифру uh -huh. причем помнить эти цифры практического смысла нет никаких но обычно аргументация включения таких вопросов что вот специалист должен их знать uh -huh. вот как ты к такому относишься ну что я лично вот дико не люблю когда на экзаменах спрашивают вещи которые ты в любой момент можешь открыть книжку ты знаешь какую знаешь где ее взять чуть ни на какой странице её посмотреть, но всё-таки всё равно вот требует, чтобы ты наизусть помнил, что вот здесь 23. Можешь, можешь спасибо сказать. Вот за все эти вещи, этот чувак раз есть Патрик Ирвин. Не знаю, сейчас работает или нет, как бы, но вот это вот он там один из тех чуваков, которые вот да. в и в психологии, куда, как бы, который там свою руку к этому приложил. Вот. Я говорю, что чуки, ну, блин, ну бесполезные, все его вот эти в рип, на них вообще нахрен не нужны. То есть, ну, мало того, что их все как бы там будет, как бы, да, Вот ну, то, что гнул где-то и народ, который в циске, не сами говорят: "Вот мы когда сидели как бы, да, когда, как мы каждый раз говорили: "Поуберите эти ритмы. они не нужны". Мы говорили с, с с разработчиком, с, ну, вот владельцем всей этой программы, блин, мы уже не помню, как его зовут. такой классный индусик в годах. Вот, ну, неважно. Э, и они, они в там в определённый момент они вообще хотели убрать эти письменные. То есть не ну, просто их убрать, тоже их. Что же, почему же нет? <смех> О, вот, ну потому что как бы они во-первых, ну, во-первых, понимаешь, что как бы там много всякой тягомотины, которая на хрен никому не нужна. Да? Ну, опять же. ЦСКА это бюрократичная организация. То есть там, блин, что-то с Шаклёшек вправо сделать, куда, как бы, то есть одно один момент, когда ты можешь изменить рейтинг, это сделать просто. А убрать его это, ну, блин, там нужно 100-300 согласований там, ну, в общем, это Процесс просто, просто нереальный. Это же баб баблище за пересдачу. Это публично запутано, ну, то есть там там много всяких разных вещей, которые как бы, которые завязаны именно, ну, не только на бабки, да, как бы, очень много вещей завязаны именно как бы на на бюрократию. А, я, я, я согласен с тобой, вот эти все политические сам не наижен. То есть как бы ты берешь как бы дамп идёшь и как бы учишь и сдаёшь, потому что там столько всяких химии, которая как бы ты даже в здравом уме и трёзой памяти как бы Ты, даже если пьяный упоришься, как бы, да, тебе оно, ну, то есть даже потом подумать не сможешь. Вот, поэтому, а, опять же, как какие вопросы эти делать. То есть берется команда, то есть там этих SMI, как бы Service Manager, и начинают решать эти вопросы. Вот. Они начинают там, там у них есть специальный там, опять же, есть специальный протокол, будем его так называть, по которому они должны по каждому топику там столько-то вопросов, да, от основания этого блупринта что вот это все вокруг одной вещи как бы крутится, да, и из этого создаётся как бы куча разных проблем. А вот смотри, вот по официальной статистике самой ЦИСКи с первого раза сдаёт только 3% пришедших на экзамен. Ну, слушай, это сейчас уже это сейчас. Это, уже... Мне кажется, это экстремально низкая цифра, она какая-то неправильная, то ну, это, это, это, это... это было раньше так. сейчас сейчас, конечно, там там в зависимости у них года в год, Проценты, проценты, конечно, разные. То есть там они варьируются, блин. Не знаю, там от она 20 до до 60. Да, ну, плюс как бы в зависимости от трека. Потому как помню, там в 2000-м там 12-м или каком-то году, когда как раз по на рынке там появились все вот эти там дампы как бы, когда появились там лабы, э, то есть когда вот та, скажем, э, маленькие злобные индусики не будем их рекламировать они как бы взяли и в слабые стащили все это дело да то есть там код подкупили стащили как бы полностью весь как бы движок все эти лабы как бы все вопросы как бы все все все все и вот тогда в этот год у них если пос посмотреть официальную статистику сейчас я конечно нету вы найти но тогда она еще была а там за год то есть там получалась такая картина то что за год сдала сессии Routing Switching что около там тысяч человек, 8 тысяч человек, а только за 2012 или там 2019 год. Всего cci да, то есть как бы, а если если взять э, до этого время, да, то есть там за предыдущие 12 лет, примерно столько же людей сдали, то же самое раутинг-свичин. То есть там получилось так, что как бы, когда это все вот, всплыло, как бы, да, там народ просто повлился пачками, как бы они за год, там, я больше чем уверен, то, что из этих 8 тысяч 7 тысяч 900 В 1899 были были индусы. А, потому как они как бы которые просто купили дамп. Ну да, там, ну, индусы, китайцы. Да, потому что там как бы там ребята, они очень очень эффективно работают. То есть они они они очень хорошо заточены на а, именно не не на не на а на запоминание информации. Да, то есть э, ну смотри, Но в одной из своих публикаций ты прямым текстом пишешь, что ребята, готовьтесь к экзаменам по дампам. Покупать дампы, да, это как ну бы не да. стыдно, это не нормально. Стыдно, ничего, ничего такого страшного нет. Ну, потому что, опять же, cisco ну или там другие вендоры, да, они знают то, что люди идут на экзамены с дампами. То есть они знают. Ну, опять же, что такое дамп? Давай так это вот рассмотрим. Ты вот пошел первый раз и не сдал. Да? Пошел... Домой, быстренько там все подзаписал, даже не подзаписал. но ты в следующий раз будешь готовиться к экзамену, уже знает то, что то, что то, что тебя ждет. Да, то есть ты как бы так или иначе как бы у тебя вот там дамп этот будет в голове, может быть. Ты можешь его отрисовать на бумаге как бы, да. Но ну, это это усреднённый нормальный, естественно, процесс. Вопрос, как бы хочешь-то учиться на своих ошибках или на чужих? Да, как бы хочешь-то тратить там деньги 10 раз или не хочешь. То есть смысл-то какой вот вообще ты этой чекаться? То есть В чём в чём сакральный вот, этот, вот этот смысл, в чем результат? В том, чтобы получить получить как бы зарплату, прокормить семью, как бы, да, то есть э, это это же всё как бы, такой э шкодный, тщедны, как бы, да, то есть ты как бы, для того, чтобы как бы где-то продюны что-то сделать, как бы лучше жить. Да? соответственно, эм, прежде ну, между того, чтобы там э тратить там 10 10 разных попыток как бы до да, тратить как бы деньги время нервы стресс как бы жертвовать там семьей прочемыми вещами как бы зачем зачем это делать шел он сдал быстренько потом если что нужно изучить ты, как бы так изучишь. но зато смотри об обратная сторона этого процесса да вот тыги что там за год там 78 тысяч индусов значит сдала всю эту историю да то есть тем самым подрывается ценность сертификации Ну, тут, конечно, можно, нельзя не согласиться, но, блин, ну, этот мир, это жестокий мир, понимаешь, мы в нём живём. Они тоже кушать хотят, они тоже это не делают для того, что им там хочется э, сделать и как бы там по ценности ниже. Не хотят они. они, они тоже хотят жить, они тоже хотят кушать, у них там тоже не всё так хорошо как бы с зарплатами и прочими вещами. Их там без ССИИ на работу не берут, понимаешь? Поэтому они вот ну как-то крутятся. Люди выживают то есть вот ты можешь подтвердить что в штатах э, до сих пор вот просто даже факт наличия у тебя какого-то сертификата делает тебя сразу дофига специалистом потому что у нас в россии как бы сертификат это ну ну да ну окей прикольно молодец да наверное это здорово А вот в штатах то что я сталкивался вот, просто вот сам факт того что у тебя есть как, какая-то бумажка ты сразу дофига инженер становишься а, ну вот в зависимости от кадры от, отбер от организации конечно да а, но узнаваемость сертификации в Штатах, конечно, очень. Это за счет того, что то, что в принципе здесь, эм, любой как бы на любой чих, на любой на любую профессиональную деятельность, да, тебе нужна бумажка. То есть ты там хочешь быть риэлтором, продавать квартиры? У тебя должен быть сертификат. Ты хочешь идти порыбачить где-то? У тебя должен быть сертификат. У тебя должно быть разрешение, конечно, лицензия. А вот именно на, на лицензия, как бы, да, там ты хочешь там Пойти там куда-нибудь там на дому заниматься какими-то вещами там с сиделкой нужна лицензия вот поэтому они к этому относятся более более а, ответственно. То есть, Когда она ведь говоришь там я вот такой сертифицированный у меня вот там есть там какие-то вещи как будто бы, тебе сразу в отношении немножко другое да, потому что ты должен получить да то есть, чтобы какую-то работу делать как будто бы ты должен чем-то подтвердить подтверждается там лицензией сертификатом еще каким еще какими-то вещами Поэтому здесь здесь опросто как бы да, но как бы из-за чего это, из-за того, что вот просто сама культура как бы сама страна так живёт я просто говорил с одним коллегой из штатов, и вот мы тоже с ним за зашла у нас речь про сертификацию. Если я правильно его понял, он бросил такую фразу, что вот у них, студенты технических вузов, они все чуть ли не по умолчанию там CCNP RS получают. И вот как он мне сказал, что вот я их не воспринимаю, что они специалисты, потому что, ну, им фактически насильно эту бумажку вручили. Вот ты как можешь это как-то подтвердить? Слушай, не знаю, но ну, то, что то что дает, как бы, знание именно вот, ну, слушай, ну, я, я не думаю, что им там прям насильно ее вручают, эту бумажку, а, ну, я тоже сильно CCNP, как бы, то, что не практически, я вообще никак не признаю. Для меня там CCNP, ну, как бы, ну, CCNP, ну, ну, ну и что? Ну, у кого его нет, да? Да, у кого его, что в нем такого? Это же письменный экзамен, то есть, это, как бы, ты пошел, накликал, клик-клик-некст, ну, как бы, там, multiple choice questions, как бы, да, то есть, это, это не тот уровень. То есть поэтому для меня там экзамен это практически именно вещь. То есть это вот то, к чему, ну, во первых время даже свое тратить на э письменный экзамен, как бы, да, очень, ну, очень жалко. Потому что от него практической пользы как бы меньше. ну и очень многие как бы людей как бы тоже это, ну, так воспринимают, да, то есть как бы, если ты практик это вещь, то, конечно, да. А если как-то теоретически как бы, ну, блин, теории чуть теорию можно и так почитать как бы а знать ее как бы как ты сказал нас кого не нужна. то есть ты не будешь запоминать эти шоу команды не будешь запоминать все эти там все си вообще немыслимую ересь которая никому не нужна. вот и взял пошел погуляил Слушай, ты вот часто говоришь про важность распределения времени во время подготовки, а ты можешь тогда опытом своим поделиться, то есть какие инструменты для этого использовать, как вот, ну не то, чтобы себя сама организовать, а как просто вот выстроить процесс это эффективным самый, образом? Самое простое, как бы, для меня, то есть это эм, это э, блин, по-русски ты как? Дедикейшн. Говори по-английски, разберемся. Дедикейшн. Ну, то есть это должна твоя быть, типа, как непреданность, а вот именно направленность на вот этот результат. Да, то есть как бы ты должен в... То есть ну, основная стратегия — это за меньшее количество времени изучить большее количество материалов. То есть когда ты, например, тратишь... Ну и уделять ему, соответственно, больше времени... За, за наименьший интервал, как бы, в, потратить максимум времени обучения. То есть, пример. Когда ты... М составил свою программу, да, то есть ты на себя четко все по плану, у тебя там э, ты вот там, я буду тратить один час в день в течение месяца, да, я выучу вот эти вот эти топики, вот, это все очень круто, вот, начинаешь тра... начинаешь готовиться, у тебя все четко по полочкам, как бы ты молодец, вот, до момента, когда ты э, потратил все эти 30 дней, как бы, да, ты вот свою программу более-менее как-то там выполнил ну, допустим, теоретически, да, прошел там, там главу с первой по десятой, вот за 30 дней, за, за 30 часов, грубо говоря. Да? А, а если ты будешь это делать, так скажем, уделять этому времени, а, например, 10 часов в день, то ты же за те же самые 3 часов сможешь делать намного больше. И оно намного лучше запомнится. Вот. И, в, соответственно, опять же, если вот ты, например, будешь тратить час в день, да, когда вот ты к концу месяца, ты уже то, что сам в самом начале взял, ты, ну, забудешь. Как бы что, как бы врать, как бы, да, ты как бы по шестой части как бы это уже забудешь. Поэтому основная стратегия это нужно вот прямо взять и забуриться прямо с головой. А то есть, ну, это вот у меня пошло с коммитерных игрушек, когда я там по 17:00, 16-18:00 и просто сидел как бы и готовски чемпионом нужно нам тренировал моторику как бы, да там как бы б, больше б, процессы, как бы больше как бы выделял процесс как практики куда это лучше валось снова лучше усваивается в голове вот. поэтому тут нужно для себя первое решить вы как бы, можешь ли ты реально тратить очень много времени вот, на, на, на это дело. А какие-то инструменты там, программки для записи, еще что-то, тайм-менеджмент? Да какой Просто просто берешь и говоришь, все, я вот после работы, блин, никакого пива, никаких пьяных, жили, никакого секса, и просто вот сидишь и до с утра до вечера как бы и, и херачишь, да, то есть все свободное время, которое у тебя есть, как бы ты там, ну, то есть ты, ты должен чем-то пожертвовать, чтобы, как бы, да, чтобы что-то получить, да, вот, потому что Человек, как бы когда немножко оступля это я уже говорил да, это достаточно ленивая скотина а, то есть как бы меня взять тебя или там кого-то еще мы все очень ленивые. то есть это это просто природа заложена. вот и как бы мы привыкли жить в зоне комфорта а, то есть, как бы, мы вот то что нам нравится как бы мы мы к этому привыкли то есть это касается всего то А, там, смена работы до да, работу, это, блин я лучше буду меня там не платят меня там нуду я знаю вот она у меня своя хорошо хорошая, или хороший любимый там а, там подружка у тебя или еще чего-нибудь да там а, там друг неважно вот, типа там свой любимый бьет но любит да то есть, как бы там кидает там еще чего-то расставание все это это вот все же отсюда это все от, от, от зоны и комфортные этой а, лени поэтому по Самое главное это как бы это вот выйти из этой зоны комфорта, как бы, да, и понять, чтобы как что ты хочешь. То есть и выделить то время, то есть перестать там что пожертвовать. Да, есть, но это это это даётся очень сложно. То есть мне давалось всё время очень-очень сложно. Потому как, ну, то есть я лучше, то есть если ты скажешь человеку там, что ты выбираешь сидеть, учиться там 10 часов в день или как бы идти-то развлекаться, как бы, да, там проводить время там с друзьями, как бы там шашлыки, пиво, как бы там, банька, все дела. Мне кажется, ты, короче, говоришь, что чуть в что ли, блин, пиво, шашлыки, баня. Это значительно веселее. Конечно, ты что? поэтому, тем более, если ты к этому привык, то от этого вот отказаться, ты как бы, там, завтра все, я буду сидеть учить по 10 часов. Ты же дурак, что ли? Здесь здесь здесь самое самое главное, как бы, не тайм-менеджмент, а именно вот это блин, собственная мотивация. Дедикейшн, да, это ну, мотив, mm -hmm. ну, мотивировать, понятно, без мотивации вообще никуда. Есть нет мотивации, забыть можно даже вообще. Вот. Потому что Начнешь заниматься, как бы перегоришь. Ну, во-первых, мотивация помогает лучше сосредотачиваться и запоминать материал. То есть если нет мотивации, это в это всё. То есть ты не будешь читать, ты не будешь учиться, ты будешь забывать, ты будешь чем то думать, как бы это, это дохлый номер. Так, а значит, получается, никаких-то там специальных инструментов подготовки ты не используешь? Не, ну, между не используя. Ну, то есть, знаешь, там некоторые вот советуют OneNote использовать для записи, кто-то там советует флеш-карты Ванки для вот лучшего запоминания. Там кто-то, не знаю, майндмапы рисовать какие-то. О, это вообще, мне кажется, вообще полная-полная хрень. Ну, по чистому мнению, я не хочу никого обидеть, но всякие-то майндмапы, я там я пытался это делать, я пытался это использовать, но это как бы Мне очень хорошо работало в моем случае. Опять же, люди есть разные. Да, то есть я, я уже говорил то, что у меня у меня вообще колоссальная проблема с памятью. Я как бы информацию долгое количество времени не не хранил, особенно все эти теории, это я вообще ненавижу. А, ну, то есть не потому не потому, что это что-то нужное вещь, да, а как бы запоминать вот все эти вещи, как бы теоретически, я их просто если особенно если ты с ней не работаешь каждый день, то она, она меня, ну, это, эта информация у меня не хранится в голове. Вот. Я перепробовал кучу всего, да, то есть разные стратегии. Для каждого мозга, как бы, ну, для каждого человека, ну, то есть каждый для себя должен сам решить, сам найти тот, тот инструмент, который ему лучше поможет там, запоминать информацию, ориентироваться, еще что-то делать. В моем случае, например, да, то есть я в каком-то определенном момент пришел, то что ты что-то учишь, допустим, какую-то там главу или еще что-то, ты закончил, но ну, мало того, что нужно понимать ее, да, как бы абсолютно точно, я сразу прохожу, то есть делаю ее один раз, и потом, не переходя к следующему топику, как бы опять переделываешь ту же самую лабу второй раз. А вот так, ну, она она больше, и как раз я прочитал-то статью у Пети называется Forgetting curve, как -то так. То есть когда как бы у тебя информация, да, есть, она, там, хранится, и она постепенно, то есть у тебя э запоминается. То есть один раз прочитал, но у тебя там на два дня запомнилось, два раза прочитал, уже за неделю там три раза Uh, это это, это про, ä, прочитал, он тебе уже там месяц будет храниться в голове, да? То есть, uh, э, это, это не это не это работает не для каждого. То есть, uh, один из примеров, например, когда я готовился к CCID. Uh, есть такой, uh, классный чувак, uh, зовут его Орхан, Орхан Эргун. вот он там сейчас свою компанию открыл, uh, там тренинги ведет там, к нам вот. И У него просто вообще память, блин, я не знаю. Я я себя просто ребёнком чувствую, себя просто тупым, знаешь, когда вот я помню, мы как бы мы с ним общались, как бы, да, и он он может абсолютно любую информацию хранить бесконечное количество времени. Там до сих вот он что-то прочитал, запомнил это, блин, навсегда. Вот. Со мной не так. Я вот я вот, я вот, я вот не такой. то есть я мне, мне нужны другие инструменты использовать. Вот. ну понятно ну то есть главное создать комфортные для себя и только для себя условия да так что вот по да ну то есть эм, из того что я например использую Я могу сказать да то есть это вот э, там главу там или чтото топик изучил там сделать его два раза да то есть но ну, для меня это большое количество повторений вот. а причем не знаешь не прошел сразу все потом заново второй раз а ты прошел одну главу и потом еще раз я прошел если понял что были вообще никогда не понял еще раз прошел Вот, до до момента, пока как бы его полностью не поймешь. А потом абсолютно все, особенно касается, что практических вещей ты должен про пропечатывать. То есть пропечатывать сам, ни никогда не копировать, то есть ты должен это нудно, это в это, блин, ну, у тебя до тошноты до -то доходят, да. Но ты должен всё дело про пропечатать все эти конфиги, все эти вещи. Вот. А, как в в CLI как бы, да, например, так и в блокноте. То есть я помню, я там открывал э, блокнот и, например, на лабе, да, то есть там, как, например, отдел лабу. Берешь, открываешь блокнот, пишешь там section 1.1 и конфиг. Ты пишешь в, э, в блокноте. Если что-то не помнишь, идешь в CLI, там набираешь, там делаешь, потом берешь то, что ты напечатал в CLI, и копируешь блокнот. Это вот это помогает как бы хранить историю того, что ты как бы сделал, потому как тоже там отработал конфигурации или ещё какие-то вещи, ты как бы эм, у тебя же время, количество времени ограничено, да, и ты э, особенно вот очень-очень многие, очень многие э, на этом попадаются, что они как бы начинают что-то решать, и человек он как бы, ну, делает ошибки, это как бы абсолютно нормально. И ты вроде чисто то, что ты сделал, а на самом деле как бы ты что-то забыл. Да, потому как, ограни... ограничено, стресс ограменнейший. И как бы так, значит, ты что-то забудешь, поэтому всегда в блокноте сделал все скопировал блокнот. То есть я должен быть четкий список того, что ты как бы что-то там сделал, что набрал, это потом тебе поможет там эм, в, в процессе лабы, да, идти вперед назад по времени. Ты можешь всегда там отмотать. Ага, я вот это сделал. Блин, я вот тут пропустил. О'кей. Вот. А, то есть это вот как бы очень не очень, я считаю, важный и полезный а совет, которому я бы, например, всем всем без исключения э, рекомендовал пользоваться. вот Но это, наверное, такое уже набивание мышечной памяти даже, можно Н сказать. Нет, нет. Ну, нет, нет. Я же ведь говорю, то есть, если ты э, не, не помнишь что по памяти, ты должен пойти в CLI, набрать все, что там есть, и потом в CD-команды скопировать CLI. Ой, в этот самый, в, в, в блокнот. Да, то есть там Section 1.1, там роутер такой-то та конфигурация роутер 2, такая это конфигурация 3, такая это конфигурация. Вот, там, потом дальше ты спускаешься как бы там в секшн 1 2 там, например, 1 3 там, да, то есть там и таким образом ты как бы сможешь в, идти как бы, вперед назад, как бы, по истории, да, чтобы смотреть, что ты сделал, где накосячил, как бы почему не работает. Это это очень сильно помогает. Очень многие, очень многие Um, они просто... Ну, очень многие люди да, особенно, когда они едут в первый раз или там, на первый экзамен, они просто впадают в шок, в стресс, потому что все мы люди, как бы, да, все мы этому подвержены и начинают паниковать. А, у меня не работает, что делать? И как бы, паника, она тебя просто отупляет. Вообще моментально. Меня, других, как бы, ты просто, ты хоп, и в ступоре. Ты мало того, что время потерял, ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, ты начинаешь а, набирать различные команды, делать еще хуже, как бы, и все, и бух, лапа, как бы, забудь да как бы а если там что-то не, не дай бог где -то какой то конфиг как бы то там типа тамрусски типавай ну как бы да то есть как бы там сделал reset как бы и все и 100% процентоввали лапу а так ты там ага, у меня вот есть эта конфигурация, такая такая такая так ты, как бы всегда можешь сделать но ну, посмотреть по истории как бы до да, опять бить и команды как бы опять все это дело обратно занести как бы ну и соответственно Так как много разных вещей, которые ты копируешь с с, с одного мышлезатора на другой, как бы, да, тебе это помогает сохранить достаточно большое количество времени. Что еще, что еще, что еще? Подготовка, соответственно, в группах. Это, блин, прям вообще считаю самое замечательное, что можно сделать. Когда занимаешься один, ты очень медленно все делаешь. Когда занимаешься двум, как бы одна голова хорошо, две лучше. Три прямо и ещё лучше, но нужно группы как бы держать в определенного размера. То есть там группа 200 человек, она не будет, она не будет тебе помогать, да, она будет мешать. То есть нужно такую маленькую группу в среднем где-то, наверное, от 3 до ну, в зависимости от, наверное, от 2 до там до пяти человек, я бы сказал. Вот, когда вы вместе занимаетесь. Оплатить за буткемп есть смысл. Хорошо, просто в зависимости от слушай, сейчас интернет штука такая, ты можешь всегда скачать все, что всё, что тебе нужно, как бы, оно ну, там в открытом доступе, так или иначе, когда как бы, там сила рукопожатия, как бы, там все материалы можно доставать. А буткемпы, ты мне что говоришь, если ехать вот сайт, еще что делать? Да, да, да, то есть личное общение, то есть вот у нас бывшие в гостях дженесичники, они оба сказали, что буткемпы очень помогают, очень хорошо, несмотря на то, что это там стоит там сколько, 2.000 долларов. Это как бы очень да. Очень надо. Зависимости от. То есть, опять же, сейчас в интернете куча... То есть, в чем, в чем отличие буткемпа от от видео? Да? В том, что ты можешь пойти к инструктору что-то меня спросить. По сути. Вот. Основное различие. Поэтому я визуал. да То есть, мне как бы... Ну, сейчас я уже более-менее как-то там э, приспособился. Как бы, да, для меня проще сейчас читать. Но если какая-то новая технология, я всегда возьму посмотрю видео. Да, то есть как бы информация нам лучше ну, согласен что комп они важны нужны деньги есть пожалуйста время есть пожалуйста если нету хочется сэкономить или еще что- то вот проще скачать в виде видеокуры как бы да найти группы в группе то же самое обсудить это будет намного эффективнее намного быстрее а, то есть но ну, это чисто мое мнение да. то есть может для кого то по другому работает но для меня это прям вот вот так вот. будут кемпы и прям он сайт. Я брал, по-моему, к CCD, когда готовился, но только чтобы, знаешь, постачаться с народом. То есть мы так готовились, когда в, в группе как раз Орхан, вот как бы, да, мы приехали в Штаты. Орхан, там Дана Янч, тоже классный парнишка. Вот. И я приехал только туда, на этот буткамп, только потому что, потому что я хотел с ними встретиться, потому что мы с ними занимались там 6 месяцев или сколько мы готовились там вместе к к сессии, как бы. просто хотелось, ну, не знаю, путешествовать больше, знаешь. А, а так ну, понятно. То есть решать решать каждому. Да, решать себе. каждому, то есть, деньги есть, пожалуйста. То есть время есть, пожалуйста. Платят кто-то, ну, блин, сам бы хулял. Если нет, то я бы я бы, конечно, ну, бы сказал, что ребят, скачайте видео. Господи, их сейчас как это самое, если по по сессии их там, блин, как как как каша из забоня. Да, то есть всё как большое количество информации, что как бы ехать за, за чем-то вот кам как бы, ну, очень, очень, ну очень очень сильно Если если хочется, пожалуйста. А, слушай, а ты можешь рассказать вот хотя бы в общих чертах там без названий, без имен, вот какой-то пример какого-то проекта, где требуется участие профессионала твоего уровня? То есть куда тебя зовут в каких случаях? Ну, сейчас это в основном проекты типа где нужен типа solutions architect то есть это тот человек который как бы может связать куски всего решения вместе есть терис да допустим то есть обычно возьмем на примере териса то есть терис можно по-разному играть да то есть там по- разному эти кубики которые с разными гранями ты их можешь по-разному вставить соответственно добиться разного результата там большей эффективностью скажем То же самое сам решение архитектурное. То есть он как бы берет эти там кубики, он их в правильном порядке, да, друг, друг другом ставит. Да, то есть их нужно связать, и, соответственно, от того, как ты их свяжешь, зависит зависит именно эффективность самого решения. То есть если ты, ну, там как-то неправильно как бы что-то сделал, как бы, да, game over то есть в основном в основном, наверное, в таких проектах, вот, ну, честно говоря, я не знаешь и меня привлекает и к разным другим как бы вещам, да, то есть где-то нужно там просто какие-то классные технологии внедрить, там где там там автоматизация или еще что-то, заниматься простыми вещами, потому что мне просто интересно а, то есть, ну, тут в зависимости, наверное, вот от того, чего мне хочется в определенный момент времени, потому что у меня лежит душа, вот Так а может тогда бросить просто вот основную работу, податься в частные консультанты? В Штатах это популярная история, насколько я знаю. Ну, я сейчас, можно сказать, этим и занимаюсь. То есть я как бы я сейчас работаю в несколько, как бы говоря, там, то, что в организациях с несколькими компаниями. Вот, то есть я, по сути, как бы сейчас такой консультант, да, то есть который а, то есть в одной компании ты в как бы там, но одна должность, другая у в другой, как бы, то есть я вот сейчас сижу, типа, как там в хом-офисе. Вот, и из него бы времени и э, работаю. То есть да, езжу на да, на следующей будет там презентация, ещё что-то. представляешь, разные компании. То есть у меня сейчас, в принципе, так и получается. И тебе это больше нравится, да, судя по всему, чем вот, там в офис ездить, например. Ну да, но ну, слушай, ну тут по сути-то как бы культура штата, она немножко другая. Тут как бы Удаленная как бы работа, как бы, да. Есть, это абсолютно нормальная тема. То есть я уж к этому немножко начинаю привыкать. Вот. Я и в офисе могу, конечно, работать, да, то есть вот там ничего такого нету, а, но когда вот работаешь из дома, ну, есть свои плюсы, есть свои минусы, да, а, из, из дома круто работать, то есть и к этому быстро, хорошо быстро привыкаешь. <рег deafening> могу представить. Слушай, ну вот известно же, что как бы иммиграция, да, это переезд в какой-то вот новое, новый культурный слой, стресс, вот ты можешь как-то скажем так, помочь приготовиться людям, вот которые в скором времени хотят уехать в Штаты, вот из России, то есть в смысле именно вот IT-сектора, в смысле работы, вот где этот культурный шок самый сильный их ждёт и чему не стоит удивляться. В зависимости от, наверное, ну, от страны, если говорить там про Штаты, как бы да, там, ну, тут много культурных шоков есть для людей, которые как бы, ну, ничего не слышали об этом, что ли, ничего не знают. то есть обычно народ который как-то задумывается о миграции это когда они либо знают, куда они хотят и почему они хотят да? ну в это я думаю основная масса вот и когда они приезжают для них уже культурного шока как такового но его мало к чему нужно быть готовым к тому что ты тут нахрен никому будешь не нужен вот если у тебя не будет достаточного уровня как бы английского языка Вот. один из примеров это вот в комьюнити, где мы живем Мы познакомились с ребятами из семьёй из, из из ну они изначально из Украины. С потом приехали в Москве. В Москву они там работали там кем-то крутыми там, блин, project manager там строили какие-то все элитные Филаджи, короче. Ну, прямо ни в чёмся не отказывали. Вот. Сюда они приехали и выгнали грин-карту приехали и они очень неожиданно для себя обнаружили, что они никому здесь нахрен не нужны. То есть они классные парни, то есть они прям, блин, у них они там ни в чем себе не отказывались, жили там где-то, блин, чуть ли не на Рублевке, как бы, да, то есть и ворочали там большие проекты и приехали и здесь как бы там и... Ну, основная проблема из-за чего? Из-за того, что, я говорил, то, что это то, что у них уровень языка, он мягко говоря, заставляет желать лучшего. Да, то есть, как а, бы... то есть они без языка поехали? Да, да. то есть они Слушай, ну это безумство храбрых, как бы. Это mm. уже, по-моему, сам себе злобный Буратино по-другому не назвать. Ну, они как бы, они, они, они думали, что вот у них там все, все хорошо, как бы, да, приехали, не поняли, что, как бы, ну, опять же, все же подозревается в И, да, им, конечно, вот сейчас он, ну, изначально когда они приехали, как бы, да, из менеджера в, там, он работал грузчиком как бы, да, а жена у него, где-то помощником, кто воспитателя, что ли, то ли в детском саду, то ли в школе. Ну, то есть, слушай, ну это, ну, это эталонная история успеха, я считаю. поэтому первое, что это нужно как бы, первый это будет, то, что, ну, если у тебя здесь нету работы, ты приезжаешь, там выгол кредитную карту или еще что-то. Ну, всё равно большинство, большинство, народов, когда со они приезжают, конечно, уже там с какими-то предложениями. Да? А, ну, культурный шок это, блин, это, ну, он тут везде. Да, если так вот, если сравнивать, на каждом шагу там начинает то как, как там люди к тебе относятся на улице, да? когда ты там идёшь, идёшь по улице, тебе улыбаются, и ты как бы ты ну, абсолютно нормально улыбнуться в ответ. Ну, то есть, абсолютно ты ненормально не улыбнуться. А в России наоборот, да, ты как бы идешь, улыбаешься к народке тебе посмотрят, покрутят виска, что за дурак. Вот, это в лучшем случае. Это в худшем случае... Слушай, человек... не, но в... но в России как бы улыбка — это честная эмоция, у в Америке улыбка — это просто часть этикета. Да, да, да. То есть ты... это из... абсолютно разные вещи, их не надо сравнивать даже. Вот, ну, это, это вот одно из тех, одно из тех вещей. Да? То есть, как бы, я в... говорю, здесь как бы это абсолютно нормально, как бы, да, в России там где-то идешь, улыбаешься, даже ездишь, едешь где-то там машине, как бы, да, там, Улыбнулся. это, ладно, как бы там девушке улыбнулся, ну, ублюлся к какому-то парню, подумал: "Блин, горёбаный педик, ему как бы, да, давай ему морду набьём". <laughs> да. вот, поэтому, по, поэтому как бы, а здесь идёт нормально. Здесь я спрашиваешь: "Да, ты прошёл, прошёл в магазин". Там с, с, там стоишь, это самое, на, на кассе, вот ты там пробиваешь эти вещи, у тебя там продавец спросит как бы, типа там, как дела, типа там, типа как зовут, типа вот, там всё хорошо, типа, как жизнь там, всё ли нормально. Вот. я сперва приехал, думаю, какого чёрта она интересуется в, ну, это самое моей личной жизни, как бы она что работает в ФСБ. Вот, знает то, что я русский. Вот. но ну, это как бы это абсолютно нормальная вещь, когда тебе как бы, ты в абсолютно в любой, эм, ну, это опять же этот ну, это, скажем, это часть менталитета, да, часть этого обыденного этикета. А также там на всяких встречах, да, то есть когда ты там пришёл, там они, во-первых, встречи как бы большинство делается где-то в офисе, а где-то в там, не знаю, в кафе, ресторане, баре там, а, в пивнушке. Да, как бы абсолютно. Да, да, да, у них совершенно нормально считается там за, за пивом обсуждать какие-нибудь миллионные контракты. У наших ну, людей ну, это ну... глаза на лоб лезут. Да, да, то есть ты как бы ты пришёл, ну, ты что не сразу? Ты пришел ты познакомился опять, также там поговорил за жизнь там, что кого, откуда там. То есть Само обсуждение миллионных контрактов, оно происходит буквально там 5 минут из этих из, из этой дуддухчетовой беседы как бы, да, и обычно в самом конце. То есть там ты его общался, посмотрел на человека, как бы там, он такой: "Ага, всё ништяк, всё хорошо", как бы, говорил за жизнь, как бы, то есть э, узнал человека как бы лучше. Ну, если знаешь, то, как бы, просто пообщался и потом в конце такой: "Ну, что, всё по рукам", как бы, ну, по рукам. А, ну, естественно, это уже какие-то презентации, как бы это уже другой как бы уровень как бы да но в основном как бы это вот то что абсолютно нормальная э, то скажем часть любого диалога с любым человекомком это вот поговорить там за жизнь как бы да и потом уже только за, за дело вот ну и соответственно конечно просто общение как бы людей как бы что еще ну сам подход проект там, он вообще как бы другой, да? То есть я, там в России это там все будут там трючить как бы те там на дедлайнах в как БС бы, здесь немножко там по-другому. в зависимости, конечно, от компании. но там, к примеру, один из один из наших друзей, который здесь переехал, сейчас а в, в работает в в LA, там компания называется Riot Games. Они занимаются э сделали компьютерную игрушку, называется на LOL логилач достаточно популярным во всем мире вот и у них там культура просто вообще бол ну, то есть там кому скажешь все все охренеют. вот у них там был какой-то один из 11 из что называется факапов да когда они что-то в прод продаж не уронили там но ну, чувакнер как бы да он там уронил вот и вместо того чтобы его там как наказать да, его там сказать уволить очислить ускорить чувак в чем проблема тот чуть не там есть специальный департамент, назовли сказали, там Боб. Боб, Боб, что случилось? Почему? И он такой: "Ну, блин, как-то вот у меня, я весь в депрессии". Что такое? У тебя проблемы в семье? Откуда? Я там, блин, женой поссорился. У меня там много, ну, короче, ну, то есть стресс. Он такой: "Блин, Боб, надо тебе больше проводить времени с семьёй". Знаешь что? С этого момента ты будешь работать 3 дня в неделю из дома. Да, как будеткося чтобы я по моему я по моему слышу как это чемоданы начали люди расстегивать и трусы убирать Да, да. но это это не везде это не везде но как бы артек тут одни из примеров да как бы как люди по-другому относятся ко всему то есть они смотрят просто на на саму суть вещей бы немножко по другим углам вот и это конечно очень очень очень сильно меняет это представление о том, как, блин, слушай, я всю жизнь жил неправильно. Вот. А, и, ну, то есть тут тут, тут очень много таких, примеров. это просто один из примеров. То есть таких примеров на самом деле очень очень много. Да, то есть там менеджеры, то есть я вот, когда работал на проект на Санчоленке, то есть у нас там был отличный мужик, блин, просто вообще. Я таких людей вообще никогда не встречал. Он всегда с тобой за ГР, он всегда там ты накосячил, он на себя всегда возьмет. То есть он никогда тебя не будет ругать. Он никогда Там он знает, что ты ответственный человек, ты знает, что ты классный специалист, но ну, не касается меня вообще просто в целом, да. он знает, что ты как будто бы, и его как бы там ребёнок, да? То есть он тебя в жизни, то есть отчитать он тебя это сделает так, что как бы вот просто на тебя посмотрит и тебе будет стыдно. То есть люди в первую очередь пытаются заработать уважение, а потом уже э Ну, как бы и и на и на этом и на этом все собственно играет да? То есть, от истени отважения но тебе будет носиться как чутьчуть -чуть никому слушай ну я насколько знаю это нормальная менеджерская модель на западе да то есть если вот у нас в россии менеджеры это такой как бы специалист вот в твоем вопросе да там возможно даже разбирающийся лучше в каких-то вещах чем ты да то вот На Западе, там, Европа, Америка, да, менеджер, он может вообще ничего не понимать в твоей работе, но у него главная задача, чтобы тебе было комфортно. То есть, это такая вот, не знаю, любящая бабушка, которая тебя всегда погладит, пожалеет, и вот стул поудобнее принесет, если um, у тебя спина болит. Тут и да, и нет. А, то есть, мне, наоборот, а, примеров того, что там менеджер... Ну, во-первых, есть такая вещь, то есть, есть менеджер, есть лидер. Да, есть лидер, есть менеджер. То есть, если посмотришь в интернете, там менеджер uh, versus лидер. Вот. И uh, там очень много разных картинок тебе в, там выдастся. вот В чем основное при это самое различие. Менеджер он всегда стоит сзади и там холстом тебя погоняет. А лидер он всегда идет вперед, как бы несет флаг, как бы, да, и ты, как бы, собственно, идешь за ним. Uh, и вот от этого как бы все, все как бы, все вещи строятся. Что касается технической как бы, подкованности, тут я тоже, то есть я наоборот uh, тут, ну, немножко не соглашусь, здесь намного больше, ну да, лучше подкованные менеджеры. То есть они как бы, потому как зачастую они приходят уже с более низких, как бы, да, там, каких-то должностей, то есть там с опытом, то есть они там с... Очень мало кто приходит с... сразу на менеджерскую позицию просто без всякого опыта работы, как бы там, без знаний, без технических вещей, как бы, да, если ты не работал там главным мелким инженером, там потом solution-архитектором, и потом менеджер как бы, ну, как бы, ну, во первых тебе никакого уважения не будет, а во-вторых, такие люди очень-очень мало ставят на более-менее серьезные вещи. То есть тут мне наоборот был очень один из, кстати, шоков то, что э -э ну, неважно, какого ты как бы там уровня менеджера, ты прям офигенно знаешь или знал раньше как бы, да, э -э свою тему. То есть прям в гневе в России был только один такой чувак, это как раз там Костя Тихоновский из онлайн группы который, мало того, что как бы он был именно не менеджером, а лидером отличным, да, и он еще разбирался в своей в своей теме, как бы просто ху-ху-ху. Он постоянно меня постоянно носом тыкал. Типа там, а, Денис, ты вот здесь вот. У меня постоянно на, на проектную Д -д -д -д -д документацию, у меня там, а, Денис, ты вот здесь пропустил. Ну как так можно? Ну вот, это же документация. Я говорю, Костик, извини, я... у меня у меня проблема с памятью и у меня проблемы с внимательностью. То есть я как бы... Вот, вот здесь у меня реально проблемы, да, то есть я смотрю на картину, как бы, вот как вот, типа, архитектор, как бы, да, я больше такой, типа, там, хай-левел, как -то. вот я могу так широко смотреть. А с 20 деталей я, как бы, мне это очень сложно. То есть у меня как-то вот... Ну, в общем, есть с этим небольшие проблемы. Слушай, ну, мне кажется, это, знаешь, строчка в резюме такая. Тыкал Дениса Зуева носом. Ну, тогда, когда Костя это делал, как бы, да, то есть он, ну, во-первых, заделся, а во вторых потому что ну то есть человек сам по себе он может сфокусироваться да то есть он может вот у него там тоже отличная память а, то есть там допустим проблемы где-то есть с аналитикой как бы да то есть там там с глобальным видением например вот он очень там хорошо сосредотачивается хорошее внимание и он те вещи он там но он, он, он, он в них намного лучше я так не могу просто я пытался я у меня просто ну вот не знаю как вот я я не такой вот и что что касалось как бы дальше к технической подклонанности здесь наоборот я вот Uh, если тебе кажется то что твой менеджер здесь он такой технический то ты будешь очень уверен какой степени технические технические детали как бы менеджер здесь то есть намного намного выше потому что они пришли опытом, там там багажом технических знаний как бы вы именно в менедже так ну давай теперь чуть-чуть немножко вернемся к нашим баранам ты же наверняка сдавал в самых разных городах и странах uh, то честно говоря нет. Ну, то есть, как бы, все свои CCI я сдал в Брюсселе, в Бельгии. Все джуниперовские я сдал в Штатах, там, с Sunnyvale. То есть, обычно выбираю место, которое мне будет более комфортно, и туда вот езжу. А ты как-то можешь их сравнить вот по уровню комфорта для себя? Ну, джуниперовские мне больше нравится там потому что... Ну, да, ну, вот, а, слушай, там, как бы, циск и джуниперовские экзамены вообще сравнивать, как бы, как-то сказать... Не то, что мне не уместно, некорректно как бы, но ну, в Нуджине тоже неплохо приятнее сдавать. Опять же, в разных в разных в разных а, а, странах как бы разный подход. То есть я просто не получилось, так что я приехал вот там в Санивель, потому что я изначально в Силиконовой долине жил, и я там, собственно, экзамен сдавал. Вот, первое первое три, по-моему. потому что я жил там буквально в, в 20 минутах езды на машине от этого самого от от кампуса. Вот и но разница, конечно, между циской джимпером она, конечно, да, то есть ты ты пришел в, в в циску, да, тебя там посмотрели ну, это вот, что касается там Бельгии, например, вот ну, и в остальных, конечно, тоже там, знаешь не, не сильно чем-то отличается, то есть тебя там всегда там встретили, посмотрели там проверили трусы, как бы убрать там все на свете, как бы то есть там ну, настолько строго что просто писец да там не выйти из комнаты еще чего-то там все телефоны убрать там ну то есть как бы там поле такие драконовские правила как бы да и где я, я, я помню до сих пор вот а в д джонипе пришел на экзамен и как бы там ну не то чтобы свободно зашел в кампус как бы да там на ресепшене отметился пошел тебе сказали вот туда вот там комнату пришел в комнату рюкзак э, положил на этот самый на стол или там рядышком с собой где-то и тебе там выдали материал, ты работаешь. И ты не будет там, хотел в туалет, пошел, хотел, это самое, куда-нибудь вышел на улицу, там, подышать свежий воздухом, пошел, вышел, как бы там, телефон, не телефон у тебя в кармане, ты да никого, главное, чтобы он никого не беспокоил. Вот, потому что, как бы, ну народ понимает, что, как бы, если ты там хочешь читереть, ты, как бы, ты, ты это будешь делать. Но, опять же, это в разных странах, по там, по-разному, там, в тоже в зависимости от... тот от проктора. Потом в Джуниперске мне намного приятнее сдавать, куда как бы, там в обед э, в Циске как, да, там под, под надзиранием проктора, все сидите, никуда не отходите, говорить только на английском, как бы смотряй в глаза, как бы есть по расписанию. Э, в Джунипере там чувак, ну, чёки это самое. Я на обед тут через дорогу. Хотите со мной ходить? Нет. Э, типа встретимся через там час-полтора. Все, и ты что хочешь делаешь то есть ты хочешь хотел под ней как бы да пошел где-то да. хочешь где-то что-то посмотреть у тебя есть бы ноутбук телефон ты пошел быстренько посмотрел, ага, я вот тут забыл там еще чего то а, как бы захотел просто пошел поел захотел куда-то там ну то есть ты, как бы не ограничен знаешь какими-то вот этими там рамками секретности как бы да то есть такого нету то есть он намного намного комфортнее сдавать То вот, есть нету стресса такого, то есть он да. наименее как бы, облегчен. Да, знаешь, вот ты говоришь, что в разных странах по-разному. Я когда делал первый выездной сертификационный класс вот по системе Pearson Vue, я вот в Штатах именно, я вот очень удивился, потому что в Штатах, оказывается, можно подтверждать свою личность, просто показав кредитку, и на ней должно быть написано твое имя и фамилия, но... Она становится валидной только если у тебя сзади стоит подпись Вот нет подписи, ну, вот давай подписывайся, давай подписывайся Вот подписываешься прямо при нем, и она валидна Я это как первый раз увидел, я говорю, вы че? А паспорт, отпечатки пальца, анализы со всех дырок Это что вообще за такая за авторизация по кредитке? Да, ну это реально, да, есть такая вещь как бы Но опять же здесь... Эм, основной документ у это не паспорт, это драйвер license, driver's license да? то есть, как бы... А, этот social security? Не, не, что social security, как бы это тебе должен лежать дома, ты вообще никому ему должен никому не должен показывать, потому что А, о'кей. Okay. Да, то есть это такая такая твоя приватная информация, это максимум это не ну, когда в банках как бы, да, когда заработаешь с банками или там с, с таксами, да, то есть Только тогда ты как бы В основном показываешь, да, то есть, когда Берешь какой-то loan или еще что-то, ну то есть когда деньги берешь В заем, только тогда ты В основном как бы SSN, и то не саму может просто номер говоришь а, а так как бы Только вот driver license, все как бы это твое... То есть ты просто говоришь номер и тебе верят? Можно не, не показывать? Нет, ты, ты никому не говоришь номер не, Нет, нет, SSN вообще никому нельзя говорить ты Ну то есть я Подтверждает твою личность, это вот Ну то есть у тебя есть паспорт, да, если ты там как гражданин, но также а самое пошло альтернативу это вот типа драйвер зас. То есть он тебя на него все всё на него за самое за... завязано. А там проверяют возраст как бы там проверяют, там дают, я помню, там машину также брал в самое, только только понравилась оценка. Принёс как бы в... я, я, когда брал, ну, покупал машину, брал в лес. Я просто пришел, вот самое, приехал на велике вот этот самое в там, конечно, вообще такая история была. В общем, я когда приехал в Денвер, там-то было, что, сентябрь месяц, вот, и я, как бы, изначально катался на, на, на велике на работу, потому что было недалеко, вот, а потом, когда выпал снег, как бы, ну, так нормально подвыпало, вот, как бы, кататься стало достаточно сложно, я, как бы, начал э, ездить, ну, искать машины, вот, так у меня не было кредитной истории, как бы, мне никто машины, как бы, не давал в лесу. Вот. А как бы покупать там, новую там сразу в кредитку, как будет, бы, да, там положить там 30%, как бы желания у меня тоже особо не было. И я помню, я приехал там поездил по всяким разным там по BMW, этому Infinity, ещё куда-то. Приехал э, на велике там, за который я купил у коллеги за 100 баксов. Приехал в центр Mercedes, знаешь, такой здоровый, классный центр. А такой захожу, а народ увидел, то, что я приехал на том самом на велике, И так посмотрели, так коса. Вот, я, я зашел, как бы, мне там дали менеджера, и там буквально через час, вот реально через час, я уже ехал на машине. То есть мне, как бы, проверили, типа, там, взяли мой паспорт, как бы, да, ой, паспорт, самое, взяли мой драйвер-лайсенс, как бы, посмотрели мне кредитную историю, такие, ну что, мы вы, вы, вам, типа, вот, запруем машину, вот, вот ту возьмете? Я говорю, беру, вот, и все, я пошел, заплатил там 800 долларов и ехал на машине. Вообще никто ничего не спрашивал. Как бы. За 800 долларов? Ну, это это типа типа лиз, да, то есть, я, я, ну да, то есть, это типа ну, месячная плата. Я вообще ничего не платил, как бы просто 800 баксов. Там с карточки писали, я все ехал на машине. Вот, то есть в этом, в этом плане здесь все очень-очень сильно упрощено, как бы, да, и очень много взвязано именно на, на, на driver's license. Также там летать внутри страны, там driver's license — это твой основной документ. То есть, ты показываешь, что маленькую не нужно, все паспорт какие-то, не нужно ничего искать То есть, настолько все просто, настолько сделано все для людей. Это вот вопрос к раз там, к шоку, да. То есть, что ну настолько все удобно и классно сделано, что ты ты понимаешь, что ты всю жизнь неправильно делал. Ну, прям лучшая реклама. Слушай, тут ходят слухи, что ты питон начал учить. Да, да. Я начал еще учить, когда... Ну, в прошлом году... Я всё собирался достаточно давно, но как бы как всегда времени нету, проектов в дохрена. Вот, а потом я уволился с компании, в которой работал в в Белле, Вот, и у меня появилось как бы достаточно как бы, свободного времени. И я начал, ну, наконец-то занялся изучением питона. Это это первый язык? Мм, ну, все программирование говорить то, то да, да. То есть, ну, я, я как бы с чего всё пошло? э uh, я начинал изучать Ansible, ну уже Sensible работал там там пару лет, наверное, да. Вот. Ansible это тоже такая классная штука, как бы change management или configuration management. Вот, как да, эфиш Вот, тот ту зал, который тебе позволяет тоже как бы делать достаточно много в части автоматизации. И она написана на на питоне, соответственно, там всякие разные модули, у то всех тофн снова стройного, как бы, да, его не, не всегда хватает. А, и поэтому, когда что хочется организовать, ну, то, что более там лучше и быстрее, проще организовать, да, как бы тебе уже требуется доступ к более низковоуровневому языку, как бы, ну, в данном случае, как бы, это питон, да, потому что семенс был написан на питоне. Вот, я все хотел, хотел, а времени, как бы, ну, это же тоже, это же, это же нужно время, нужно, я же не могу, знаешь, там, в час сесть, как бы, час в день вот уделить, на течение месяца что-то изучить так не работает мне нужно там 6 часов да, в день вот. и после того как я уволился как куда бы, я засел и хорошо ну не то чтобы хорошо изучел как бы да но я начал его изучать то есть классная классная штука как бы мне мне до сих пор нравится единственное что нужно как бы там к нему подрисовать проект да потому как без практики достаточно быстро забывается. Вот. ну и соответственно да, естественно питонки как бы да то есть со смотрел на разные ну, другие языки вот типа там Go, там java там но жест еще там прочее но там как показывает практика сыми там продуктами солюшными еще с чем-то этом встречался как бы да они так или иначе используют питон ну то есть вот, прям и как бы здесь выбор вообще для меня был очевиден там, почему ну, потому что вот он везде с тем чем я как бы работаю да вот он прямо везде Вот, и поэтому как бы я понимал, что это нужно. Я я, я давно знал, что это нужно там Еще в году, наверное, с 15-м как бы я все хотел заняться, да, но там, как говорится, было не до этого. А попробуй дать свой прогноз, куда вообще сети катятся? То есть это IPv6, SDN, к чему мы идем? Уже, ну, <coughs> в зависимости где. То есть в разных в разных индустриях как бы в разных компаниях, в разных странах это будет по-разному. То есть ну все равно неизбежно как бы если говорить например про то откуда все зло начинается как бы да, там из силиконовой долины то э, там конечно идет все в сторону автоматизации то есть там автоматизация упрощение как бы да то есть э, то же самое d сSD как бы NFV, там б, прочая вся эта херня э, ну херня, конечно в хорошем смысле по слова. Вот, и все идет туда. То есть опять же там посмотреть на там вакансии, да, то есть посмотреть по рынку, что требуется, требуется вот именно там уже инженеры там с питоном, с автоматизацией, потому что все хотят автоматизировать. Все хотят все автоматизировать. И неважно почему, неважно зачем, но хотят все автоматизацию. Вот. Ну, это потому что это реально очень классная штука, да, как только я начал заниматься автоматизацией. Это, конечно, ну, очень очень сильно упростило как бы жизнь, показало, что, блин, руками я вообще ничего делать больше не хочу. То есть залазить куда-то на мощизаторы, там что-то там набирать какие-то команды, всё, все-все-все-все. потому что один раз ты вкусил вот этот это яблоко з -з запрета, раз раздора. Да, да, запретный плод, ты понял, что, блин, ты жил неправильно, друг. нам нужно что-то менять. Ну, поэтому я, конечно, думаю, что двигается вот все в эту сторону. Вот. Там сказать, что там, ребята, давайте все сразу питон. Ну, наверное, некорректно, да, потому что э, я общаюсь с достаточно большим количеством как бы там компаний, людей, как бы, да, и везде у всех по-разному. То есть какие-то компании, да, то есть э я, там э, на Cisco в прошлом году встречался с, с CTO э, в Chase, э, там JP Morgan, по-моему, что они называется. Вот они вот как вот тратили допустим 300 миллионов там да ну неважно сколько там денег в год на cisco и они будут тратить они не к как нафиг автоматизации них там сотни инженеров как бы да в них там у них там все как бы все настроено все работает все хорошо им как бы они как занимались бы, сеев они и будут дальше как бы нанимать серев как бы пока э, пок, ну, я даже не знаю в ком в каком случае они там чуть чутьчуть там изменят Да, ну, пока, может, там Cisco самое сама не придет, скажет, давайте, ребята, мы вам тут все сделаем за бесплатно Вот, даже в этом случае они скажут, не, не, у нас все устраивает, у нас все хорошо. У нас есть Cisco, у нас есть VMware, мы ими счастливы, у нас все наши потребности закрывают, нам ничего этого не надо. В каких-то организациях, да, ну, там например, там Telco, то есть Service Provider или там хостеры, да, они более такие продвинутые, им нужно там они, что называется, идут на острие, да, то есть, ну, и они вот хотят есть, автоматизацию, там, они уже там используют там эти байтбоксерские свечи да, в которых там может что угодно загрузить или Cisco, или Juniper, там, или а, там Cumulus, или там еще какую-нибудь фигню. И они, они, ну, они, соответственно, к этому больше, ну, расположены, там, плюс автоматизация, да, то есть ну, тут, тут в зависимости, конечно, от самого рынка, то есть, где ты будешь работать, чем ты будешь заниматься, где-то но ну, опять же это в штатах да если мы перенесёмся в Россию, то ну все равно в россии как бы так или иначе как бы в технологическом плане она отстаёт. на то есть там наверное количество лет вот и там все эти вещи они там дойдут ну когда они дойдут в каком они там в каком они в полноте и объёме они дойдут тоже непонятно на то есть в Тут как бы, очень сложный вопрос. А, в целом в цел, в, цел, в целом индустрия как бы развивается вот в части автоматизации, как бы, да, там открытых решений, open source. Здесь как бы я там чётко вижу, что ну прямо это вот это везде. А, но опять же, это это это применимо не ко всем. То есть тут тут, тут нужно, конечно, очень осторожно к этому относиться. То есть если ты хочешь там развиваться там, в энтерпрайзе, как бы, да, там в мелком где-то, Там у них свои потребности. Если ты хочешь куда-нибудь вперёд, выше больше, то да, я бы, конечно, по посительно смотреть в сторону там SDN, SDN, как бы дано это это вот все Это уже а ну SDN может быть там где-то там около опенсорсное решение или там проприетарное, да, SDN уже на фри, то это уже как бы там очень много вещей сделано на на опенсорсе, да, там на решение как бы, там на, на решениях. А что с IPv6? Говорят, в Штатах у, у вас там он уже везде и всюду. Ну, слушай, кто-то есть, как бы, у кого-то, у кого-то нет. То есть, опять же, в части э, телко, как бы или хостеров, да, <coughs> у них, конечно, он практически везде. То есть там любой проект, как бы, там любые любые, любые решения, но все включает, э, типа full stack, да, то есть у тебя будет API 6 ну, в качестве, что касается типа там customer facing, да, то есть если это какой-то сервис, который ты предоставляешь, да, он скорее всего будет API V4, ну, типа full stack. Вот. А где-то внутри да, всё использует API4 э, также. То есть э, когда говоришь, что когда говоришь, там сетевой копи по API6, там сам это в, в, в штаны как бы, да. А когда говоришь кому-то там человеку, который там по человек который занимается application как бы да или там но ну, да, или и, и инфраструктурщику они тоже на тебя такими большими глазами смотрят как бы у них просто дрожь отпившихся 6 вызывает поэтому ну в общем где-то он есть да но я думаю что пиво 4 будет с нами еще очень очень долго. как бы, и, и никуда неражается сказать но не ну, то что то что сейчас подготавливают сейчас по сути идет подготовка до да, на очень далекую перспективу а, к тому что в итоге то конечно ну все равно так или иначе как бы да там добро победит зло вот потому что превышествие все- таки но ну, прокол нового поколения как бы рядом да, там со своими а, фишками он там быстрее по, по, и производительнее, больше там вот ну, очень сильно доработали как бы да и В итоге это конечно, все перейдут. Ну, когда это будет? 5, 10, 15, 20, 40 лет. Ну, API 4 будет с нами, я не знаю. Я не хочу делать там какие-то супер прогнозы. там наряд 50, наверное, он там точно еще будет. Потому что приложение никто переписывать не будет на API 6. Ну что, начинали мы с нетехнических вопросов. Предлагаю ими же и закончить, если ты не против. Давай, давай. Ты еще играешь? Эм... В зависимости от... Ну, то есть, когда времени есть свободное, я там иногда там что-то делаю, да? То есть, э, э, э, иногда играю. вот Но сейчас сейчас это как бы все реже и реже, да? То есть, как бы, если есть время, я иногда иногда могу, да? То есть, там, расслабиться, там, где-то посидеть, там, в StarCraft 2 поиграть, или там, э, в League of Legends, наверное, да. А, а, а любимая игра, на которую времени жалко потратить? На них все жалко тратить времени. Потому что его и так нету. Вот. Uh -huh. Ну, я в, в, в разные как бы игрушки играю там. Есть там мне там и какие-то мобильные, да, там летишь самолётике, да. Э, там реально как бы очень сложно поработать, чем-то заняться, как бы спать не получается. Как бы, да, там недавно скачал какой-то называется, блин, Plants vs Zombies. Uh, как он называется? Он называется Plants vs Zombies 2, по-моему. Plants vs Zombies Heroes. То есть это что-то типа у Blizzardской, Близзардовской... а у Blizzard есть такая игрушка, называется Hearthstone. Это mm, Да, вот, да, это да, вот да типа... карточная. Да, это вот раньше тоже была игрушка, блин, э как а, MTG. А, Magic the Gathering. Я ну, не знаю. Да, так она и сейчас есть куда она денется. Вот, вот. И я в нее тоже раньше играл. И и вот этот э äh, Plants vs Zombies Heroes, но Подобно. То есть TI иногда в нее играю, там, в самолете, да, например, где-то. Ну, на, на, на все... Ну, так или иначе все эти игры — это как бы это трата времени, которого как бы нет. И то есть когда уже меня совсем, знаешь, как бы вот ну я прям понимаю, что мне не этим позаниматься, не тем не позаниматься. Я вот там ее включаю, как бы, да. А, там в прошлом году мы там сидели там с парнями и я там, не знаю, там месяц, наверное, проиграл, ну, не то, что прям, знаешь, так конкретно, как бы, да, но там месяц я да, проиграл там, в StarCraft 2 как бы, а, потому что раньше достаточно хорошо, как бы, занимался, и потом я включил, и я вообще понимаю, что у меня там АПМ не тот, я там вообще там ход киев, ничего не знаю, мне как бы вообще ничего не хватает, туплю, у меня там какой-то там школьник там 13-летний меня набирает так, что мне как бы плакать хочется. но руки-то, наверное, помнят. А, ну, уже уже как бы нет, ну, это же было давно, то есть, ну, и, конечно, как бы какие-то вещи стратегического плана не остались, да, то есть, как бы там в части стратегии, как бы, да, я там могу делать какую-то аналитику, принимать это решение но в, в части, как бы, там, АПМ и других вещей, как бы, да, то есть, у меня у меня моторика, она уже вся вся пропала, то есть ее там заново нужно... Она надо достаточно быстро пропадает, как бы, да, то есть перезаписывается какими-то там другими движениями. Вот, поэтому... Ну да, вот, наверное, типа вот там ТГ вот я Явстеркрафт. Но это было в прошлом году. А ты следишь еще за какими-нибудь областями жизни там, вот, например, кто-то увлекается в психологии, кто-то физикой, кто-то космосом? У тебя есть вот такой вот любимая область Кроме IT, естественно. Нет, нет, ну такого, ничего такого нету, то есть я по сути как бы мне, ну, смотрю какие-то интересные как бы вещи, как бы, да, то есть, а, ну вот я недавно смотрел вот этот самый, э-э, SpaceX Deck, вот этот Hyper Falcon принципуская там, у, супер, так. Да, да, да. Вот. То есть, как есть, как есть, такая реально прям интересная, да, что-то такое, якобы я смотрю, то есть. Опять же, увлечение, как бы, да, у меня, ну, то есть я там люблю, люблю, например, допустим, сноубординг, да, то есть Или там, проигларинг, это, как оно называется, про, про, про, про планирование. Но, блин, на это времени нету То есть я судьбой с этим там занялся, чем посмотрел, что-то делал, что-то читал, как бы, но на это просто как бы, ну, элементарно не хватает времени. Поэтому, поэтому, да, ну, Ну, ответить на твой вопрос, как бы... Ну, наверное, я, я тебя понял. Все, как всегда, упирается во время. Да, то есть оно как бы есть, оно как бы есть и нету, да? То есть, как бы, mm -hmm. вот там, компьютерной игрушкой, да, я там занимался, мне там, как бы, там нравится. Это недавно а, на одной из с заказчиков с вот типа, вот там, в Лол, он прислал мне видюшку классную, когда, по-моему, google э то ли гугловые, то ли вот... От, а, это компания Илон Маска, кстати, как раз. А, они... Ну, я, я могу ошибаться, но ну, кто кто-то кто из них, они написали бота, который там один на один, короче, по побил а, именно м чемпионов мира. Это, да, это было в Доте на последнем Интернешн. А, то есть это там, Дота, да, была, там... Дота Дота, Дота, Дота была, точно Дота. Ну, в Да, да, да, это была очень показательная история. Да, очень это, было, это очень, мне казалось, красота но ну, это не не искусственная, как бы, интеллект. ну да, это может быть искусственный интеллект, да, потому что он же учится, он же там играл как бы а, там они, они же они же показывали там, сколько он там играл, как бы, да, то есть это же комп Он может за -за -за запустить 100 себя, как бы, или, там 1000 себя, как бы, да, играть 24/7%, поэтому он за 6 месяцев да, сам с он, он, да, он, да, он 6 месяцев, как бы сам с собой поигрался, как бы, да, и как бы Вы десятилетний опыт у человека, который как бы там кейского задрота, который как бы на всю свою жизнь это потратил, как бы, да. Он его как бы, просто Ну, понятно, что там есть там факторы, которые э, когда ты играешь в тимплеер, да, то есть там там уже появляются то более там большие и лучшие комбинации, но начало-то положено. То есть, э то есть не, в принципе, ну, как бы вот такие темы, как бы, да, эволюционно они интересны, но сказать, что прямо что там такое есть, как бы этого, конечно, нет. Слушай, а не бывает у тебя ощущение, что вот уже всё, вот потолок, достиг всего и взять и на полгода в горы на сноуборде кататься? Не, я на, на, наоборот, наоборот. Ты, на, на, то есть там, какая история, это то, что в жизненный цикл там любого продукта, да, в IT, он он неизмерно сокращается. То есть раньше-то было там пять лет, да, потом там три года, потом год. Там сейчас, например, там Constec, да, он, там там полгода там каждый, каждая новая версия выходит, да, там, а OpenShift это там, типа, контейнерное самое решение, они там каждые три месяца выходят. И у меня просто я понимаю, что я, как бы, я незачем, мне, наоборот, хочется просто не не потому, что как бы я там потолок, а потому, что, ну, блин, ну, просто совсем не не угнаться. То есть сейчас с этим, как будет, у меня тоже, знаешь, такое, не, то, не то, чтобы кризис, как бы, но есть есть проблема как бы нехватка времени на то, что вот все не, просто не получается а, и, изучить. То есть если раньше было как-то более-менее как, более -менее как удавалось, да, и поэтому я двигался вперед, а, то есть ты тут изучил, все, потолок, как бы и двигаешься вперед. А сейчас, когда вот ты, ну, пока, вот когда я а, именно вот встал на эту сторону зла, как бы по open-source решений, и программирование, то, блин, здесь просто столько всего, столько всего, и это будет еще только хуже. То, то есть это у тебя вот такая классическая проблема, что из-за того, что стек технологий сейчас разросся просто до невероятных вот, да. масштабов, ты не знаешь, за что схватиться. Не, не, я знаю, за что схватиться. Я, я просто я за все не могу схватиться. Потом поэтому приходится, знаешь, как-то и, и, и, и так, как у меня вот из проблема с тем, что я забываю, ну, то есть информация у меня долго не хранится, да? И я понимаю, что я не могу все эти детали запомнить. То есть все эти решения я знаю, как к ней работать. То есть я могу их там как-то связать, еще чего-то. Хочется их все пощупать, потрогать, поработать, чтобы понять, прочувствовать их. Да? Но, но не получается, потому что вот все леви, у нас есть только 24 все сутки. И время единственный ресурс, который нам никто не возместит. Да, как планирование к сожалению, пока еще не не на том уровне, который бы хотелось. Да, да. Ну что ж, Денис, слушай, у меня список вопросов закончился. Если ты сам что-то хочешь сказать нашим слушателям, не знаю, там, мотивационное или просто что-то вот хочется от души ляпнуть, сейчас вот самое время. Эммм... Ты пойми, это все твои поклонники. 90% людей, кто послушает эту запись, они прекрасно знают, кто ты, знают все твои заслуги. И там, не знаю, кто-то может даже боготворить и на твою фотографию молиться. Ну, что хочу сказать. Ну, ребят, херачте То есть тут как бы, если если хотите э, чего-то добиться, как бы, да, то есть э, в этом мире... Мне всё так просто, нужно просто хирачить. То есть это это то, чем я занимался, занимаюсь и не знаю, наверное, буду заниматься дальше. Вот. Поэтому как-то вот так. Я считаю, что это вообще лучшее окончание интервью, которое только можно придумать. Спасибо тебе большое, что даже как, не знаю, я не могу сказать, что мы же тебя не звали, ты сам к нам пришел, постучался, да, да. сказал, что, ну, ребята, это, кстати, да. давайте. Да. да, это тоже такая наша история, когда вот с, с Лехом Усовым, ну, я, я послушал интервью, вот, и он как бы написал, типа, вот, я тут, я такой, о, вот, что-то такое прикольное, это о, link me up, ни разу не слышал, вот, посмотрел, потом мне там Артемий еще скинул, ну, мы все как бы в одной группе общаемся, там, занимаемся этими вещами, вот, И он, он, он скинул потом такой: вот скинул этот самый линк на на, на ВКонтакте". Типа вот там, -то, там внизу где-то есть. Я так почитал, такой: "Ну да, там меня перепостили с того самого с HighTech". Я думаю, ну, может быть, надо написать как бы, как бы я я думаю, мне есть, как бы есть что рассказать, может быть, будет интересно. Вот. И я как бы Алексей сказал: "Говорю Леха, с кем говорю, мне это самое Поговорить, чтобы контактироваться". Вот. Ну и он мне, соответственно, дал твой этот самый Телеграм, как бы я сразу написал. Поэтому вот так. спасибо что да что что ответил, отзывался и согласился пообщаться. Так тебе спасибо, что выступил с такой инициативой, потому что обычно таким людям даже прям боишься писать, что такой человек занятой весь, и ты тут со своим. А можно я там вам вопросики позадаю, еще чего-то? Не, ну слушай, я, мне, мне всегда достаточно много же пишут, ну, то есть там в том же контакте, да, я как бы я стараюсь отвечать. То есть как бы там мне как бы народ не писал, а я как бы какой-то там что-то пытаясь там, или там совет дать, или там, там, ну, написать, там, чем -то помочь, то есть хоть времени как бы нету, да, но это же тебе же не нужно там, и ну, если кто-то тебе там пишет, это же не нужно, там, не знаю, там, 20-30 часов твоего времени, тебе как бы просто, ну, высказать свое мнение, как бы, да, там, пару строчек кинуть, как бы, может быть, даже иногда больше, но ну, здесь как бы этого не жалко, тем более, как ты понимаешь, что Ты, по сути проходил через то же самое, тебе нужно было тоже там, получить те же самые советы и как бы, ну, то есть здесь я, наверное, как-то с, с пониманием отношусь, стараюсь, по крайней мере. Ну, спасибо тебе еще раз большое, огромное. Если что, мы тогда к тебе еще раз придем. придём с новым списком вопросов. Без запросов. Всегда драказа. Да, всё, спасибо. Пока. Пока. Ага.